первый полет. Честно говоря, я никогда не думал, что гиперпространство может так завораживать. Я вообще никогда не думал о том, что там хоть что-то может быть видно. Однако это пространство, которое было пронизано самыми разноцветными молниями, сияющими в самых невероятных направлениях и в самых диких сочетаниях, можно было смотреть не только часами, но даже и сутками напролет. Можно было даже медитировать на это переплетение цветовых линий. Судя по всему, у меня никогда не будет той самой, так называемой, цветовой эпилепсии». Знаете, есть такая проблема, когда человек после просмотра каких-то игр цвета и тени может впасть в ступор, а то даже и начнется припадок эпилепсии. Кстати, я как-то не слышал о том, чтобы на Земле, хотя бы в то время, пока я там был, хоть кто-нибудь ее лечил. Сейчас с этим были определенные сложности, а вот говорят, что в древности те же арабы лечили эпилепсию. И весьма успешно, якобы в то время они умели делать операции на головном мозге. Только вот после крестовых походов эти знания были утеряны. Но это вообще-то было и не мудрено. Ведь крестоносцы старательно вырезали всех тех, кто был другой верой. И даже не задумывались о том, что знания таких людей нужно было беречь и сохранять. А это было очень плохо. Сколько таких способов лечения самых невероятных заболеваний и проблем человеческого организма было банально утеряно. И это только в медицине. Я уже не говорю про другие направления науки. «Даже перед моим исчезновением с Земли я неоднократно слышал о том, что некоторые находки древности шокировали современных ученых. Как наши предки могли делать такие вещи, если современные технологии не в состоянии это повторить?» Но задать такой вопрос было просто некому. Все только из-за того, что люди сами постарались уничтожить эти знания. Что тут можно сказать? Когда разумные переходили определенный рубеж развития, то они старались действовать умом, а не голыми инстинктами. Чего не скажешь про тех, кто находился на более низкой ступени развития, и не только эволюции, но и морали. Просто такие разумные инстинктивно понимали, что им грозит быть просто уничтоженными теми, кто, по их мнению, не достоин возвышения. И в данном случае старательно пытались уничтожить то, что им угрожало. Как факт, более цивилизованную культуру разумных банально уничтожали всего лишь одной голой силой, и не более того. Это был достаточно плохой показатель, от которого никуда не денешься. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать мне о том, что в данном случае все это звучит утрированно, хотя я так бы не сказал. История Земли неоднократно говорила о том, что многие разумные делали подобные ошибки, всего лишь уничтожая более высокоразвитые цивилизации. Типичный тому пример – конкистадоры, которые постарались уничтожить высокоразвитую цивилизацию индейцев в Америке. Или вы думаете, что индейцы не могли бы уничтожить конкистадоров сразу же после их высадки на континент, если бы захотели? Конечно, могли бы. Просто сначала индейцы пытались договориться, вполне закономерно считаю что такие разумные, которые пытаются проявить себя, на самом деле могут быть вполне адекватными и понимающими, тем более, что европейцы в то время старательно утверждали, что они принесли именно цивилизацию для жителей этого континента. Вот только в данном случае все пошло далеко не так, как можно было бы подумать. Конкистадоры прибыли туда именно для того, чтобы грабить и убивать. Это был факт. Кто-то может сказать, что они ошиблись, ведь те же испанцы были уверены в том, что они прибыли в Индию. Можно, конечно, сказать и так. Однако, разве в той же Индии можно было бы так поступать с местным населением? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, в данной ситуации все было бы далеко не так радужно, как можно было бы подумать. Дело в том, что даже индийцы могли бы оказать усиленное сопротивление тем же конкистадорам. Более того, им бы помогли те, кто постоянно контактировал с ними и торговал. Поэтому не надо пытаться оправдать массовые убийства и грабежи, ведь конкистадоры рассчитывали именно на то, что заполучат в свои руки золото. Для них в данной ситуации не было ничего важнее этого. Возможно, кто-нибудь скажет, что потом на их место пришли более цивилизованные и разумные те же англичане и французы однако я бы и в этом случае так не сказал. Вы помните то, как те же англичане или французы освобождали для себя территории от местных жителей? Что они делали с племенами индейцев, которые были настроены к ним дружелюбно? Учитывая тот факт, что эти люди не имели защиты от обычных для европейцев болезней, они брали вещи у больных европейцев и дарили индейцам. Как факт, десятки тысяч индейцев умерли от неизвестных им болезней, всего лишь по той причине, что у них банально не было иммунитета. «Разве это не массовый геноцид? По-моему, как раз-таки. По-другому. Все то, что тогда происходило. И не назовешь. Конечно, прошли годы, и многие люди одумались. Многие признали то, что делали. Даже немцы после Второй мировой были вынуждены признать то, что было совершено представителями их народа. Никогда не стоит забывать про закон того самого бумеранга. Рано или поздно он все равно даст себя знать. Как ни крути. Поэтому разумным всегда нужно об этом помнить». «За всё содеянное рано или поздно ты ответишь. Именно поэтому я никогда не действовал первым. Я всегда старался дать разумным шанс. Вот, например, сколько раз все эти дамочки, которые сейчас составляли мою команду и даже, по сути, в чём-то считали сейчас себя моей семьёй, пытались сделать мне самые различные гадости. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне, что всего лишь один раз. Ну да». «Может, вам этого и мало?» «И я признаю, что не все они успели остановиться вовремя. Однако скажу сразу о том, что даже когда я поставил их, так сказать, в позу покорности, некоторые из них продолжали замышлять против меня различные гадости. Как факт, я вынуждал их все больше и больше принимать свою судьбу. Все только для того, лишь бы они больше не задумывались ни о каких гадостях в мою сторону». Вот, например, тот же торговец, Тир Нарум, которого я мог просто уничтожить в момент, когда его челнок заходил на посадку. Запросто можно было это сделать, ведь я понимал, что этот разумный готовит мне гадость. Откуда я мог это узнать? Да тут все просто. Он не просто так старался сканировать территорию, куда я его приглашал навстречу. Он явно искал там слабые места. К тому же не стоит забывать о том, что он не просто так попытался скрыть от меня информацию о том, что у него в этот раз было два челнока и что они оба практически одновременно направлялись к планете. Кто ему мешал просто проинформировать меня о том, что собирается вести торговлю с колонией, как делал и раньше? Никто не мешал. Так нет же, хотя он мог это сделать. Ведь в нашей договоренности не было запрета на подобную торговлю. Однако он делал это втайне от меня, чтобы я не знал о том, что он о чем-то старательно договаривается с колонистами. То есть я не должен был подозревать этих разумных в каких-нибудь каверзах против меня. «И что в данном случае я, по сути, должен был бы сделать? Именно только то, что оставалось, оставалось мне только попытаться переиграть его. Хотя, я мог бы попытаться его уничтожить, однако я не стал этого делать. К тому же не забывайте о том, что таким образом я выиграл немного времени, и этот разумный, старательно пытаясь меня обмануть, сам развязал мне руки, дав возможность действовать на свое усмотрение». «Да, может быть, где-то в душе. Я сейчас и ощущал своеобразное разочарование тем, что этот разумный не попытался каким-то образом решить вопрос миром, банально постаравшись со мной договориться. Но если так уж сложилась судьба, то нам остается только одно – каждый сам за себя. Этот разумный решил сыграть в свою игру. Конечно, у меня были опасения того, что в мои ловушки могут попасть и невиновные разумные». Однако при всем этом я сам прекрасно понимал то, что по сути, если подумать головой, то невиновных разумных на этой планете практически не осталось. Все те, кто захочет устроить на меня охоту, невиновными в принципе не являются. То есть можно понять, что такие индивидуумы, которые решили забраться на мою территорию, которая находится достаточно далеко от города или других поселений, случайно там в принципе оказаться не могут». Так что тут, как и не крути, ситуация складывается именно так, что каким-то образом отыграть все случившееся назад они банально не смогут. А раз уж сам этот разумный решил поиграть со мной в такие игры, то придется ему столкнуться с тем фактом, что случайностей в таких вещах не бывает. Так что моя совесть в данном случае была полностью чиста. Сейчас же я сидел в кресле капитана этого тяжелого крейсера и задумчиво разглядывал мерцающее на огромном экране передо мной изображение гиперпространства, пронизанное самыми невероятными цветными комбинациями. Кому-то все это могло показаться весьма странным, однако я видел главный фактор, про который не стоило забывать. Я видел именно то, что это пространство весьма необычно. Вообще, по сути, я не мог понять пока что того, как именно действует этот самый процесс прохода через гиперпространство. Я еще с Земли помню различные теории о том, что можно как бы сворачивать пространство, пронизывая его чем бы то ни было, чтобы таким образом сокращать путь. Но здесь явно было нечто другое. Знаете, что напоминало мне это самое гиперпространство? Своеобразную реку. Горную реку, в которую вы прыгнули и несетесь по течению, чтобы как можно быстрее достичь нужного вам места. Вот, например, представим себе, что вы идете по земле, а рядом течет быстрая река. Как быстро вы сможете перемещаться по земле? Разве что бежать с определенной скоростью. И то не так уж и долго. А что будет, если вы, например, спрыгнете в эту самую реку, или хотя бы спуститесь в нее на лодке и поплывете по течению? Ваша скорость передвижения возрастет многократно, чего не скажешь про ту же теорию свернутого пространства. Ведь, по сути, там все должно быть по-другому. Ты в одном месте входишь в пространство, и тут же выходишь в другом месте за сотни световых лет, как игла пронизывает кусок, сложенный в несколько раз ткани. Здесь же ты тратишь определенное время, и чем дальше у тебя прыжок в гиперпространстве, тем больше времени тебе приходится находиться в этом измененном пространстве. Почему? Может быть потому, что в этом своеобразном гиперпространстве ты действительно просто ускоряешь свое передвижение, например, в сотни раз, тоже вполне возможно. «Значит, это пространство как-то может быть связано с тем же самым временем. К тому же, как-то на это влияют именно те самые точки в звездных системах, которые позволили проходить в гиперпространство. В звездной системе их могло быть несколько, но они были четко фиксированы. Почему? Тоже мне. Эльфийские тайные тропы нашли тут». Задумчиво усмехнулся я, вспомнив о том, как в одной из книг, которые когда-то читал еще на земле, упоминался такой фокус этих лесных жителей, которые могли каким-то невероятным способом проходить по лесной местности достаточно большие расстояния за короткий срок. Например, то расстояние, что обычный человек мог пройти за неделю, они могли пройти минут за 10, ну как максимум за час. Может и здесь было то же самое. Это гиперпространство, по своей сути, было чем-то вроде своеобразного короткого пути. Может быть, сейчас я точно сказать такие вещи в принципе не могу, так как банально знаний не хватает. Но зато я знаю главное, именно тот факт, что в сложившейся ситуации не стоит недооценивать никого. В этом мире, тем более этого самого Содружества, может быть, все что угодно – «И не факт, что я могу быть в чём-то уверенным, хотя бы по той простой причине, что у меня сейчас просто нет знаний, именно нужных мне знаний. И именно поэтому я понимал, что выбора просто нет. Придётся искать для себя варианты, ведь я хочу сохранить свою голову и жизнь». Подумав о том, как буду подходить к решению этих вопросов, я тихо усмехнулся. «Дело в том, что мне также не стоило забывать о главном. Эти дамочки, которые сейчас летели со мной, постоянно между собой ссорились». Особенно старательно на этом фоне выделялась девчонка-инженер Юри Тампа, которая старательно везде позиционировала тот факт, что именно благодаря ее стараниям мы и покинули эту колонию, в которой, по сути, все они были обречены на гибель, хотя и не совсем быструю, но все же от этого никуда не денешься. Девушки сами этот факт понимали. Вся эта ситуация, которая сложилась вокруг, была именно такова, что выбора не было. Приходилось думать о потенциальных последствиях. И целый ряд этих последствий открыто был связан с тем, что нам надо было выживать. Как ни крути, но в данном случае положение было таково, что надо было искать именно возможность бегства. Я понимал, что решил сыграть свою самую козырную карту. Если судьба подбросила мне возможность разыграть эту ситуацию таким образом, то мне было необходимо постараться предусмотреть любые возможные проблемы. А в том, что они будут, я не сомневался. Слишком уж я выделялся здесь, в колонии. «Ведь все те, с кем я сталкивался, открыто намекали мне на тот факт, что я должен был быть таким же, как и они, в Содружестве. Какой смысл во всем этом? Я не могу сейчас сказать. У меня вообще создалось такое впечатление, что в Содружестве почему-то было принято всех разумных, которые попадаются им на пути, старательно подгонять под свои правила. Как я уже говорил, у них в правилах была узконаправленная специализация». Почему-то никто из них даже не воспринимал тот факт, что кто-нибудь из разумных, с кем они смогут столкнуться, захочет быть отнюдь не узконаправленным специалистом, а, например, каким-нибудь универсалом. Я вообще не понимаю того, по какой причине эти разумные даже не задумывались о подобных вещах. Кстати, все эти дамочки, которые попали ко мне в руки, сейчас изрядно задумались о том, что же их ждет в будущем. Например, та же Самара уже вовсю размышляла над тем, что было бы неплохо ей получить попутно еще какую-нибудь полезную специальность. «Учитывая тот факт, что я не хотел оставлять без присмотра возможность медицинских услуг на борту своего судна, она решила все-таки стать медиком и была изрядно удивлена, когда выяснилось, что даже с нейросетью-администратор она может изучить базы знаний, имеющие отношение к медицине, и стать полноценным специалистом-медиком». Да, у нее не будет особых возможностей при изучении этих баз знаний, однако при всем этом у нее будет шанс быть полезной, и этот факт она не сбрасывала со счетов на данный момент. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить еще и о том, что все это глупость с моей стороны, ведь эти базы знаний наверняка будут стоить достаточно дорого. А уж говорить о том, сколько будет стоить оборудование, вроде тех же самых современных медицинских капсул, тут вообще не приходится». Ведь эта дамочка явно захочет стать хорошим специалистом, а для этого ей будут нужны базы знаний не ниже пятого ранга, не говоря уже о том, что и оборудование она захочет соответствующее. Но этот вопрос был вполне решаем. Например, можно будет получить деньги не только с того самого института, про который я уже упоминал можно будет при помощи тех же юристов подать в суд на ее обидчиков, которые отправили эту женщину в рабство, банально отдав ее в руки пиратов. Может быть, они не добьются ничего, доказательств маловато. Однако при всем этом, за информацию о том, что кто-то из руководства той самой корпорации, в которой она служила, работает в паре с пиратами, может угробить весь авторитет этого своеобразного предприятия. Как факт, такой судебный процесс и скандал представителям этой самой корпорации просто не нужен. Конечно, кто-нибудь может сказать, что раз нет никаких доказательств, то зачем нужно устраивать подобный конфликт на ровном месте? Все вроде бы правильно. Однако при всем этом я хотел бы напомнить еще кое о чем. Дело в том, что не стоит забывать главное. Когда эта дамочка попала в руки к пиратам, у нее был контракт с той самой корпорацией, и там было достаточно много денег в виде ее долга. Я имею в виду ту самую неустойку, которую она должна будет заплатить корпорации за нарушение контракта. И никого не интересует тот факт, что это произошло не по ее воле. Как только Самара объявится на территории Содружества и кто-то узнает о ее возвращении, то тут же найдутся желающие, кто захочет вынудить ее платить по счетам. Мне это было совершенно ни к чему, ведь по сути платить за нее придется мне, а я бы этого не хотел. Поэтому если я не хочу, чтобы по моему карману ударили в самый неподходящий момент, удар надо наносить самому». То есть я ударю эту корпорацию первым, причем ударю именно по ее руководству. Там они уже сами разберутся в том, кто у них работает на пару с пиратами. Она, конечно, знает о том, кто именно это был. По крайней мере, это будет несложно выяснить, банально определив тот факт, кто именно сел на ее место. И тогда все станет на свои места. Однако эти разумные вряд ли захотят, чтобы информация о подобных шалостях со стороны кого-то из их руководства вышла на сторону. А значит, это именно им придется платить. В первую очередь они будут обязаны самостоятельно погасить все задолженности этой дамочки перед корпорацией, а потом еще и доплатить ей за молчание. Конечно, найдутся и те, кто тут же скажет мне о том, что в этом случае не обязательно идти сразу в суд. Можно, например, попытаться решить этот вопрос, просто постаравшись связаться с руководством этой самой корпорации. Можно банально пригрозить им обнародованием этой информации, и тогда данные разумные за все заплатят, как бы не так. Проблема в том, что если в деле не будут замешаны официальные структуры, этим разумным никто не помешает банально объявить за ее голову награду, и тогда мы ничего не получим, кроме проблем. К тому же нас самих могут впоследствии обвинить в том, что мы занимаемся шантажом и вымогательством, а это явно преступная деятельность. Нам разве подобное нужно? Нет, конечно же. Нам нужно решить вопрос быстро и эффективно, так что решать подобные проблемы нужно именно в законном порядке, И как только они узнают о том, что в суде появилось такое заявление, то тут же постараются подослать своих юристов, которые сделают все возможное, чтобы замять это дело. Я понимаю, что во многих корпорациях руководство часто оказывается замазанным в таких делах, и это даже не шутки. По сути, подобное считается вполне естественным. Вот только в данном случае проблема именно в том, что этим разумным следовало бы быть более аккуратными в таких вещах, ведь подобным образом они роняют тень на все руководство корпорации, а также и на всю корпорацию, а это удар по авторитету и рейтингу корпорации. Как только рейтинг корпорации окажется под угрозой, тут уже и речи не будет о том, что необходимо решать этот вопрос силовыми методами, нужно будет срочно решать вопрос финансово, И в таком случае корпорация быстро решит его. Потом они, конечно, получат свои деньги обратно, всего лишь взяв за горло того, кто был на самом деле виноват в случившемся. Но это будет уже потом. «Сидя таким образом перед этим экраном, который сейчас мерцал передо мной, самыми невероятными цветовыми сочетаниями, я просто размышлял о своих будущих действиях. В первую очередь, мне надо будет выйти на связь с юридической корпорацией, как только мы окажемся в зоне действия ретрансляторов Содружества, и только потом можно будет пытаться решать остальные вопросы. Ведь в первую очередь, мне надо определиться с моим собственным статусом. Пока что у меня нет такового. Я никто». Поэтому нужно будет решать этот вопрос и постараться сделать подобное, мне нужно как можно более эффективно, как бы странно это все не звучало. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что с тем же вопросом я мог бы обратиться, например, к представителям Службы Безопасности Федерации, ну а что, кто мне в это может помешать? Правильно, практически никто не может, если не сказать кое-что другое. Все дело в том, что в сложившемся положении ситуацию немного осложняет тот факт, что если со мной не будет юриста, тот же сотрудник службы безопасности Федерации банально может меня запугать и вынудит подписать какой-нибудь договор, который мне не выгоден. Зачем мне такие сложности нужны? Правильно, мне такие проблемы просто ни к чему. А вот если со мной будет юрист, который проверит все документы, проверит также и правильность оформления моего гражданства, а также и проследит за тем, чтобы сотрудник службы безопасности совершенно случайно не добавил в документы пункт об обязательной службе на благо той же федерации и именно в определенной службе или даже частной корпорации, то тогда у меня будут все необходимые шансы. Чего не скажешь в том случае, если я сам по глупости своей подставлюсь, Если подобное случится, то никто меня не спасет от будущих проблем. От тех самых проблем, которые обрушатся на мою голову. «Именно поэтому мне и нужна была помощь в этом деле со стороны юристов. Конечно, я хотел впоследствии изучить те же самые базы знаний юрист до последнего максимального ранга, какой только возможно, если деньги на это будут. Дело в том, что чаще всего различные разумные в содружестве изучают эти базы знаний как максимум, до второго ранга. Больше и не надо. Если возникают вопросы более высокого уровня, такие разумные обращаются за помощью к профессиональным юристам». Так как базы знаний юрист пятого ранга, а то и шестого, наверняка стоит не один десяток миллионов кредитов. Хорошие юристы всегда были в цене. Именно поэтому я и не собирался глупо подставляться. Лучше я заплачу профессионалу, для которого такие дела привычны, чем сделаю какую-то ошибку, упустив что-то из своего поля зрения. Кстати, я не зря упомянул о том, что сейчас дамочки в моем окружении принялись достаточно бурно интриговать друг с другом старательно пытаясь доказать друг другу свою значимость. Все только из-за того, что кому-то из них удалось что-то сделать, а кому-то приходилось на данный момент банально заниматься поточными делами, не пытаясь каким-то образом продемонстрировать мне собственную эффективность». Теперь же они понимали, что ситуация немного изменилась, и если дела так пойдут и дальше, то кое-кому из них придется потесниться своим местом. Самой безобидной в данном вопросе оказалась младшая Тампа. Эта девчонка, дорвавшаяся до голопроектора и нескольких кристаллов с какими-то мыльными операми, сейчас целыми днями развлекалась, просматривая весь этот бред. Ну а как еще можно назвать подобное? Вы думаете, просто так такие сериалы на Земле назвали именно мыльными операми? Нет, конечно же. Их так назвали именно из-за того, что за их счет замыливали мозги людям, которые просто переставали думать о чем-либо другом, кроме просмотра всей этой чуши. Вот, например, многие из вас знают о том, что в той же Австралии эти мыльные оперы на обычном телевидении не показывают. Их показывают в специальных учреждениях, известных как пансионаты или дома для душевнобольных. А хотите знать почему? Да все просто потому, что пациенты этих заведений, когда смотрят эти сериалы, ведут себя куда спокойнее. Они переживают за героев этих мыльных опер и не буянят. Они как бы погружаются в этот мир и просто не думают больше ни о чем. Для них становится важным не сбежать из этой клетки, а посмотреть следующую серию. Честно говоря, когда я еще жил с родителями, то помнил одно главное правило. Эти сериалы можно смотреть через 10 дней. Как раз начнется что-то новое. Зато в самом начале серии тебе расскажут содержимое предыдущих серий, и ты ничего не потеряешь. Кто-нибудь тут же, конечно, вспомнит тот же фильм-сериал «Санта-Барбара», всего лишь потому, что кому-то он показался очень длинным. Но дело в том, что этот сериал не является самым длинным. Если кому интересно, поинтересуйтесь. Насколько мне известно, был какой-то сериал, который начинался еще как радиоопера, чуть ли не в сороковых, а то и 30-х годах. Я имею в виду 1930 год, но в двухтысячных его еще продолжали снимать, насколько мне было известно. Поэтому считать, что какая-то Санта-Барбара – это длинный сериал, было бы просто бессмысленно. А тут в руки этой девчонки попалось два или три кристалла с информацией подобного рода. По сути, это были огромные объемы данных. Так вот, на этих информационных кристаллах были сериалы в десятки тысяч серий, так что ей сейчас было чем заняться, пока все остальные пытались также интриговать. «Миу тоже начала старательно всем демонстрировать свою значимость, ведь если бы не ее эффективность, то еще неизвестно, чем бы все это закончилось, так как именно она доставляла все необходимые грузы на этот корабль для проведения его ремонта. А сейчас и само это путешествие происходило именно под руководством пилота. Конечно, приказывал я, но сам этот корабль вела она, так что тут не особо поспоришь. Это еще хорошо, что Илона не вспоминала о том, что она навигатор и якобы была полезной, «Вообще-то была. Ведь это именно она проложила тот самый маршрут, по которому сейчас двигается наш корабль. Тем более, что она постаралась это сделать как можно более эффективно, ведь от этого зависело очень многое. И в первую очередь, ее собственное выживание. Об этом забывать явно не стоило бы и ей самой. чтобы она там не пыталась сейчас доказывать, у нее была одна большая проблема, от которой никуда не денешься. Она зависела именно от меня». Тем более, что уже несколько раз она сама столкнулась с тем фактом, что все то, что я ей рассказывал ранее, и что она воспринимала как своеобразные страшилки, оказалось правдой. К тому же она сейчас сама на себе все это опробовала. Нейросети и их возможности. Конечно, она частично в чем-то и сомневалась, даже до сих пор. Вот только эти сомнения были слишком хорошо видны. Однако я давал ей возможность поразмыслить над ситуацией, в которую она попала. Пусть подумает как следует. «Ведь в первую очередь, сейчас от нее мне нужно было послушание. Честно говоря, я часто видел то, как ее буквально корежат. Ну а что бы вы думали? Ведь раньше у нее вся жизнь была так, буквально по щелчку пальцев. Захотела себе айфон? Пожалуйста. Захотела себе машину? Пожалуйста. Захотела себе квартиру? Пожалуйста. У нее был исполнитель, который мог дать ей все это». «Да, не так уж и быстро. Да, приходилось потом гасить кредиты, но я это делал. Однако она не ценила подобного отношения и поэтому решила все изменить. Хорошо. Изменила? Изменила. И сильно получилось у нее все это. В том-то и дело. Не совсем все получилось именно так, как ей бы хотелось. Сама виновата. Надо было быть куда осторожнее в решении таких вопросов. Но она считала, что ей все сойдет с рук. И сейчас Илоне за все придется расплачиваться». И вот же кавер за ситуацией. Если раньше на Земле она была бы вынуждена расплачиваться за все это всего лишь, например, лет 30-40, ну, я не знаю того, сколько бы она прожила с такой жизнью, то в содружестве, с учетом наличия медкапсул, ей предстоит еще лет 230-250 расплачиваться за все свои грехи. По-моему, достойное наказание получилось. Конечно, найдутся и те, кто скажет о том, что по отношению к девушке нехорошо так поступать. Возможно, так оно и есть. А по отношению ко мне так было правильно поступать? Разве я был виноват в том, что на свою голову увлёкся этой стервой? Разве я был виноват в том, что она так себя вела? Будь на моём месте кто-то другой, то всё было бы куда хуже. Если бы я не додумался банально повесить все кредиты на неё, то она не оказалась бы здесь. Она бы просто свалила бы всё на этого несчастного, который, возможно, покончил бы жизнь самоубийством. Ну а что ещё ему было бы делать в такой ситуации? Ведь его практически уничтожили бы за эти долги, зато она жила бы себе спокойно и считала бы, что вправе так поступать. Я же этот вопрос постарался решить как можно быстрее и эффективнее. Да, я немножко смухлевал в этот момент, так как постарался все сделать именно таким образом, чтобы не оказаться в долгах. «Если бы все шло, как и раньше, то я бы платил эти долги, и она даже бы не дергалась и жила бы в свое удовольствие и дальше, меняя мужиков, как перчатки, и одного за другим отдавая банкам на растерзание. Только вот на мне она сильно обожглась. Сейчас я не был уверен в том, что был у нее первой жертвой. Дело в том, что когда мы с ней познакомились, у этой девушки уже была машина, не такая уж и новая, но все же» а также и достаточно современные гаджеты, вроде тех же самых мобильного телефона, наушников и ноутбука. Все это было фирменное и дорогое. Про ее родителей я ничего не знал. Скорее всего, она сама была откуда-то из глубинки, просто вырвалась на свободу, почувствовала волю и постаралась как можно быстрее получить максимум удовольствия от этой жизни. Только вот основная проблема в этой ситуации заключалась именно в том, что рано или поздно приходится за все это отвечать – «Возможно, вы будете смеяться, но буквально за пару недель до того, что у нас случилось, у меня на работе один из сотрудников рассказал весьма интересную историю. У него вроде бы сестра была такой же, как Илона. Тоже любила получать всё и в ответ не давать ничего, и жилось ей вроде бы достаточно неплохо. Однако спустя некоторое время, после того, как она перессорилась со всей своей роднёй, нахамила всем от души, заявив о том, что такое быдло для неё не имеет значения». Эта самая девушка посреди ночи, и вся в слезах, припёрлась к своему брату. Причём это произошло настолько несвоевременно, что он её даже на порог не пустил. Но после того, что она ему наговорила в присутствии всех родственников, ей у него в квартире делать было нечего. Оказалось, что ее новый ухажер, с которым она связалась ради денег, был весьма обеспеченным, но не просто обеспеченным, у него были какие-то связи среди криминала, поэтому этот разумный, когда она решила получить как можно больше денег и использовать его, не просто постарался вышвырнуть эту наглую самку из своей жизни, даже более того, он лишил ее всего того, что у нее было до него, квартиры, машины, банально забрав у нее все. «Как она ему все это отдала, спросите вы?» «Да тут все просто. Когда речь идет о жизни, таким дамочкам ничего не остается делать». Точно так же и Илона, когда наткнулась на тот факт, что ей необходимо платить за все то, что она получала, банально растерялась, пыталась найти хоть какие-то возможности решения этих проблем, но искала она такие возможности уже привычным способом. Вот только она совершенно не учла одного очень важного факта. «Кто захочет иметь дело с такими долгами?» «Правильно. Она оказалась просто никому не нужна с подобными проблемами. Естественно, что как только она оказалась в такой ситуации, Илона, за которую обычно все решали другие, просто не смогла найти выход и принялась искать того, кто, по ее мнению, был просто обязан все это сделать. И нашла. Надо сказать, что сделала она это эффективно, только вот для нее самой все это закончилось не очень хорошо». Зато теперь она приносила пользу и была достаточно эффективным специалистом. Конечно, я и сам прекрасно понимал то, что у нее где-то в глубине души остались зародыши и даже довольно разветвленная корневая система той самой стервы, которой она была ранее. Однако при всем этом я хотел бы напомнить еще и про тот факт, что по сути в данной ситуации для меня самого все будет куда проще. Хотя бы именно из-за того, что я спокойно могу предсказать ее реакцию на какие-либо события. В первую очередь она будет думать о собственном удобстве. Если ей дать такую возможность и при этом дать четко понять, что все это она может буквально в одно мгновение потерять, то эта самка никуда в сторону на шаг не отойдет, так как понимает, чем рискует. И это важный факт, про который забывать явно не стоит чем я и намеревался воспользоваться. Главное – действовать правильно. Все остальное в данном случае будет посредственно, вторично. Главное, что сейчас она не пыталась мне мешать. Да и зачем ей это надо делать? Как я и предполагал, после всего случившегося, эта дамочка изрядно задумалась. Особенно сильно ее, видимо, настораживало именно то, что произошло между нами во время подписания того самого договора. И сейчас она могла ломать себе голову над тем, чем для нее чревата может быть подобная реакция на происходящее. Хотя сразу замечу главный нюанс. Илона практически сразу, после того, как пришла в себя и осмыслила все то, что случилось, то попыталась расспросить Самару о том, каким образом возможно подобное воздействие на нее. Естественно, что Самара не стала ей объяснять все нюансы. Она просто начала расспрашивать Илону о том, не принимала ли та сама какие-нибудь препараты, а может быть во время еды что-нибудь намешало, что заставило и саму Илону изрядно задуматься. Ведь Самара упомянула ей о том, что есть некоторые вещества, вроде природных афродизиаков, которые воздействуют на разумных как возбудители, и вполне может быть, что в данном случае она просто оказалась под воздействием именно такого вещества – Конечно, можно было бы сказать и по-другому, но есть вещи, которые всегда надо учитывать. Ведь Самара дала ей намек на то, что в сложившемся положении просто сама ее собственная нервная система могла сыграть с лоной такую шутку, банально расслабившись и позволив своей хозяйке получить удовольствие от всей этой ситуации, тоже вполне возможное развитие событий. Сейчас же Илона старательно изучала базы знаний под разгоном и пыталась обдумать всю ту информацию, которая поступала к ней. Я позволил ей пользоваться искусственным интеллектом корабля для различных тренировок, а также и возможности просчитать как можно более эффективный маршрут следования для нас. Это было важно, ведь от этого напрямую зависит факт того, что мы сможем получить в результате такого путешествия. В этом вопросе ей помогал тот самый пленный капитан Тролл. А что, выбора-то у него не было, приказ был однозначный, пока что мог пользоваться своей нейросетью». Но при приближении к Содружеству, я собирался отключить у него это устройство, чтобы этот тролл не смог ничего с него стереть, когда я с него сниму ошейник». Как ни странно, этот разумный оказался более подверженным болевому влиянию, и при помощи ошейника я мог спокойно его контролировать. Со мной бы такой фокус не прошел. Я вообще не понимаю того, как этот разумный мог так легко и просто поддаваться на подобное влияние. Для меня это даже выглядело дико, не говоря уже о том, что я бы мог себе позволить так легко и просто поддаться на подобное влияние. Но как-то судить этого разумного я в принципе не мог». Кто я такой, чтобы решать такие вопросы? Если этот разумный действительно так легко поддавался на такое давление, то в этом вопросе мы с ним были слишком различными. Именно поэтому я и хотел обратиться к юристам. Мне еще не хватало, чтобы какие-нибудь умники из той же службы безопасности захотели бы провести надо мной какие-нибудь исследования. Ведь для меня все это могло закончиться очень плохо. Я хотел бы этого избежать, по возможности. Так что тут, как ни крути, придется обращаться к юристам» иначе я буду просто в проигрыше, а мне бы этого не хотелось. Подобная наивность может привести меня в руки каких-нибудь отморозков ученых, и я сильно сомневаюсь в том, что я выйду оттуда живым и в своем разуме, поэтому мне лучше побеспокоиться о таких проблемах заранее». «Сейчас наш корабль продолжал двигаться в гиперпространстве, в самом длинном прыжке, на который был способен его гиперпривод. Нам нужно было обойти пару звездных систем, которые находились поблизости от этой самой вольной станции, где базировался тот самый торговец Тиернарум. Мне хотелось сделать так, чтобы как можно меньше разумных сейчас знало о том, что этот крейсер поменял хозяина. Более того...» «Учитывая возникшую между ними конфликтную ситуацию, я имею в виду этого тролла, который попал ко мне в плен, а также и того самого торговца, можно было заранее предположить возможности того, что Тирнарум мог объявить награду за голову этого пиратского капитана. Может быть, с его крейсером сталкиваться и как-то связываться никто и не будет, но всегда могут найтись доброхоты, которые постараются донести информацию о том, что этот самый корабль где-то видели, тем более в уже отремонтированном виде». «Уже только поэтому можно понять, что в сложившейся ситуации могут появиться умники, которые захотят объявить на меня охоту. Конечно, я не являюсь тем самым пиратом, за которым все они будут так старательно гоняться, но ведь тогда и сам этот торговец сможет узнать о том, что я покинул ту самую звездную систему, где должен был старательно работать на его благо» тоже нежелательная потеря информации. Мало ли на какие глупости этот разумный сможет пойти, этого я просто не знаю. Так что мне лучше пока что сохранить факт своего перемещения полностью в тайне Именно поэтому я и намеревался обойти эту самую вольную станцию стороной. Да, это продлится еще на неделю дольше, чем мне хотелось бы. Но если учесть все то время, которое мы уже потратили, неделя особой роли не играет, и поэтому можно сказать, что у нас впереди есть вся жизнь. Так что я все равно получу то, что мне нужно. Главное, продумать все как следует. Итак, что мы тут видим? Когда наш крейсер вышел в первую промежуточную звездную систему, то я с некоторым удивлением принялся рассматривать открывшуюся нам картину, Проходить через эту звездную систему мы пока не спешили, по той простой причине, что банально не знали главного. Может быть здесь кто-нибудь спрятался, какой-нибудь умник, который сейчас постарается напасть на нас со спины. Но вся эта система оказалась весьма специфической. В центре этой звездной системы чуть ли не с мрачным отсветом тускло сиял красный карлик. Судя по всему, ему недолго осталось, по меркам галактики». Ну, по меркам Вселенной, это светило вообще могло прожить всего лишь несколько секунд. Однако сейчас это светило своим мрачным багровым отсветом открыло нам весьма безрадостную картину. В этой звездной системе не было ничего, кроме самого светила. Не было ни единой планеты. Не было даже того самого астероидного пояса. По сути, здесь и прятаться-то было просто негде. Однако я все равно старался держаться на стороже, так как понимал, что в таком месте, где фактически все на виду, было бы проще всего устроить засаду. Достаточно всего лишь держаться в противоположной стороне от звезды, чтобы чужой корабль, вошедший в данную звездную систему, тебя банально никак не мог заметить, после чего ты можешь неприятно удивить того разумного, который будет по какой-то причине настолько наивным, что банально начнет разгон и не станет отслеживать ситуацию поблизости. А это было далеко не то, чего бы мне хотелось так что тут ничего не поделаешь. Приходится быть настороже и заранее подозревать тот факт, что всегда найдутся те, кто захочет попробовать нанести тебе удар в спину. Именно поэтому я и приказал Милкибан ввести наш корабль своеобразным полукругом, старательно огибая опасную территорию. Именно поэтому мы обогнули светило на весьма дальней дистанции, старательно обходя его стороной, так как я прекрасно понимаю главное, если мы пойдем по кратчайшему пути, то обязательно подставим корму корабля под выстрелы тех, кто может спрятаться за этим мрачным светилом. Однако все наши предосторожности оказались напрасными. Никого в этой звездной системе не было, но я взял все-таки на заметку такую возможность устроить засаду буквально на открытом пространстве, ведь эти разумные, которые могут попытаться перейти мне дорогу. До такого нюанса просто не додумались, ведь им будет понятно, что в такой звездной системе спрятаться просто негде». Так что можно понять, что в данную звёздную систему просто так заходить, просто ради того, чтобы здесь попытаться кого-то поймать, никто не будет. Так как я уже сказал, в этой звёздной системе всё слишком на виду, и логично было бы предположить то, что здесь никто прятаться не будет. Здесь есть только одно место, где кто-то может спрятаться. Как результат, все сразу предполагают, что в данном случае здесь делать нечего, так как все заранее будут ожидать удара именно из одного и того же места» чем я и собирался воспользоваться. Ну а как иначе? Я заранее предполагал, что меня могут попытаться наказать за наглость, которую уже проявил в отношении тех же разумных с вольной станции. Если все обстоит именно так, то мне лучше постараться не попадаться на глаза потенциальным врагам. Учитывая тот факт, что все будут думать об одном и том же месте, то в данной ситуации можно, например, расположиться не за этой звездой, а перед ней. Дело в том, что если ты будешь находиться достаточно близко к звезде, то так твой корабль обнаружить будет проблематично именно из-за того факта, что твой корабль, по сути, на фоне свечения звезды будет просто незаметен. К тому же, как максимум, все будут искать угрозу за звездой, а не перед ней. Корона звезды, которая будет сиять за корпусом твоего корабля, сама прикроет от сканирующего излучения. Надо подумать над этим вопросом. На открытом месте охотника никто и ждать-то не будет. В результате этого можно понять, что у меня есть шанс. Шанс нанести удар по противнику, который банально этого не ожидает. Конечно, кто-нибудь тут же решит, что я начал думать о том, что мне неплохо было бы заняться пиратством. Только вот вы немножко ошибаетесь. Я просто пытаюсь представить себе то, как буду действовать в той или иной ситуации. А то, что ситуации могут быть разными, я даже не пытаюсь придавать сомнению так как заранее понимаю, что в данном случае у меня просто не будет выбора. Многие разумные могут начать действовать именно так, по-пиратски, пытаясь перехватить меня где-нибудь, где им будет удобнее. Надо ли мне такое? Конечно же нет. Только вот основная проблема заключалась именно в том, что каким-либо образом предугадать возможное течение обстоятельств просто невозможно. Я же не пророк. Вдруг за мной будет погоня. Например, кто-нибудь будет меня преследовать на более тяжелом и эффективном корабле, с которым я на этом самом крейсере, например, полноценно и напрямую сражаться не смогу. И что тогда мне делать? Бежать? Тоже неизвестно, получится это или нет». Остается только прорабатывать возможный план действий, который я смогу использовать против потенциального врага. Или вы думаете, что так легко и просто просчитать все эти нюансы, которые касаются именно нахождения твоего судна в зоне влияния той же короны звезды? Я бы так не сказал. Поэтому можно понять, что в данном случае всегда нужно иметь уже готовый план. Именно этим я и нагрузил сейчас нашего навигатора. Ну а что, по сути, Илоне сейчас и заняться-то больше чем. Зато на данный момент она будет размышлять на эту тему, как бы эффективнее все это сделать, а также и постарается рассчитать такое решение вопроса каждому возможному светилу по отдельности, какие воздействия будут оказываться на корабль и каким образом эти самые воздействия нужно нивелировать. Для чего мне это все нужно? А вы думаете, что это все легко и просто просчитать? Нет, конечно же. В первую очередь мне нужно убедиться, что мы получим возможность спрятаться буквально на пустом месте. А как вы думали? Думаете, что все легко и просто получится? Просто так, войти в звездную систему и сунуться к ближайшей звезде, пытаясь найти там себе укромное место? Нет. Нужно все рассчитать до мельчайших подробностей, до малейших, иначе можно быстро попасть в серьезную переделку. Такая ошибка обойдется очень дорого. Илона, конечно, не сразу поняла то, чего я добиваюсь. Однако рассчитывать процессы подобной маскировки все же стало. Ну а как иначе? Как я уже сказал, в данном случае не получится вот так вот легко взять и спрятаться в короне звезды. Например, подошел к ближайшей звезде и вошел на определенную глубину в корону, до тех пор, пока обшивка не начала нагреваться до какой-то температуры. Ага, как бы не так. Это глупо в принципе. «Нельзя так делать. При подобной шалости ты можешь остаться без корабля. Нужно рассчитать не только воздействие излучения и температуры на корабль, но также и возможности собственной защиты этого судна, возможности силового поля, а также возможности брони. Не забудьте также добавить сюда и систему жизнеобеспечения. А вы что же думали, что от космического излучения защищает броня корабля? Как бы не так». От этой радиации, в которую ты можешь в любой момент вляпаться, защищает именно система жизнеобеспечения. И тут никуда не денешься. Этот факт приходится учитывать. Всё зависит от мощности системы жизнеобеспечения и от её возможностей. И тут никуда не денешься. Всё это должно быть рассчитано буквально до мелочей. В таких вещах любая ошибка может плохо закончиться. Естественно, что я понимал то, какую сложную задачу дал девчонке. Ну, по крайней мере, ей будет чем заняться». И сейчас сама Элона не будет заниматься глупостью, вроде каких-то интриг за моей спиной. Ну а что? И так все эти красотки различные шалости пытаются устроить, старательно конфликтуют друг с другом, что явно пересекается с моими интересами. Мне гораздо спокойнее, когда вокруг меня покой и тишина. Эти же разумные вели себя так... «Будто бы все в данном случае зависит именно от них. И тут не поспоришь, по сути эти разумные сами в основном виноваты в таком положении дел. Ну, надо было уметь вовремя останавливаться. Не захотели выслушать меня, когда я посоветовал им успокоиться и не делать глупостей. Поэтому теперь им придется усвоить урок по-другому. Придется заниматься довольно муторным и тяжело объяснимым делом». «Той же Мио приходилось пилотировать корабль, старательно описывая различные фигуры высшего пилотажа и рассчитывая своеобразную кривую в пол этой звездной системы, ведь я приказал ей рассчитать наше направление движения таким образом, чтобы корабль не двигался по прямой линии, но при этом и не терял скорость во время разгона. Это тоже была задача не из легких, скажу сразу. Эта молоденькая девчонка надолго задумалась, ведь она явно не ожидала ничего подобного. Однако как-то оспорить мои решения все они в принципе не могли» поэтому и вынуждены были выполнять приказы, делая именно то, что я им приказал. Заняв такими делами и навигатора, и пилота, я также озадачила инженера, заставив Юри Тампа планировать модификации подобных кораблей заранее. Конечно, она была в шоке от такого откровения. Знания-то у нее были, вот только она не понимала того, каким образом можно планировать, например, модификацию корабля, если у тебя под рукой нет того самого конструкционного кластера, искусственных интеллектов, специально предназначенных для этого. Я же в данном случае просто посмеялся, коротко заявив ей о том, что она могла бы поработать над этим делом, старательно планируя модификации судна, например, на той же бумаге, ну или хотя бы на куске пластика, и даже попытался изобразить ей рисунок нашего судна. В результате этого творчества Юрия была просто шокирована. Как я уже говорил, все эти разумные в первую очередь привыкли действовать именно при помощи различного оборудования, но никак не при помощи собственного разума или собственных усилий, Подобное для них считалось просто невозможным, хотя для меня всё это выглядело вполне нормальным. Мне даже удалось достаточно неплохо изобразить трёхмерный вид того же самого республиканского корабля в, так сказать, трёхмерной проекции. Ну, три позиции, используя систему координат, кто не помнит, X, Y, Z. Спустя где-то час разглядывания этой картинки, девчонка пришла ко мне и спросила о том, где я взял такое изображение и кто научил меня так конструировать. Как оказалось, именно в таких проекциях идет первичное построение трехмерной модели корабля, которая потом разворачивается в полноценную голограмму. Ну, я этому и не был удивлен. И, по сути, просто сейчас не понимал того, что именно ее в этом изображении удивляет. В ответ на мой вопрос, юрий просто растерянно пробормотала что-то о том, что подобного не может быть в принципе. И ее растерянность сейчас мне все объяснила. Она просто не ожидала того, что кто-то вот так вот, буквально на ладони, нарисует что-то подобное. Судя по всему, я задачил не только ее таким фокусом, так как искусственный интеллект корабля, для которого я был фактически администратором, практически сразу донес мне о том, что за этот день эта девчонка успела пробежаться по всем членам моего своеобразного экипажа и всех шокировала своим открытием. «Открытие было достаточно простое. Оказывается, я умею конструировать корабли без конструкционного кластера искусственных интеллектов. Хотя, по сути, я всего лишь примерно набросал ей рисунок, а также расположил внутри те самые модули. Примерно. Точно воспроизвести всё это я даже и не пытался. Я просто действовал, как бы планируя. Конечно, всё это было приблизительно. Однако, скажу сразу, шокировать её мне действительно удалось. Она дня три пыталась осмыслить всё то, что я ей дал» пыталась понять то, к чему все это может привести, и чего она таким образом может достичь. Я же просто посмеивался, так как понимал главное. Во всей этой ситуации ей самой было в первую очередь важно понять один факт, который открыто говорил о том, что я не настолько глуп. К чему я все это говорю? Да тут тоже все было просто. Дело в том, что эта дамочка в последнее время старательно делала именно видимость того, что работает, просто каждый раз запуская какой-нибудь ремонтный комплекс, который сейчас стоял в специальном помещении в процесс самотестирования, а сама в это время просто валялась там, устроив себе там весьма удобную зону отдыха. Конечно, она могла бы отдыхать в собственной каюте, но в этой ситуации ей пришлось бы признать, что не только от нее зависит наш корабль и его функциональность. Никто не спорит, она оказалась эффективным инженером. «Я имею в виду тот факт, что если ее заставлять что-то делать из-под палки, то эта девушка делает все весьма эффективно. В данном случае она была вынуждена показать свою настоящую эффективность. Теперь же ей пришлось задуматься, так как я четко дал ей понять, что прекрасно ориентируюсь в том, что она делает. Я не стал ей рассказывать о том, что искусственный интеллект корабля мне старательно доносит на нее. Пусть думает, что все идет далеко не так». «По крайней мере, пока она думает, что хоть как-то контролирует корабль и все его технические возможности, эта дамочка действует более открыто. Иногда она даже позволяла себе разговаривать вслух с теми же самыми ремонтными дроидами, что кому-то могло показаться в чем-то подозрительным. Но для меня все это было нормально, главное, что я занял их практически всех». Да, единственный, кто сейчас метался чуть ли не по всему кораблю, пытаясь найти себе место, это была Самара. Ей нечего было администрировать, да и баз знаний для того, чтобы их изучать, на данный момент у меня тоже не было. Хотя она не забывала мне напомнить о своем пожелании стать хорошим медиком. Я был не против, коротко заявив ей о том, что «пожалуйста, только вот базы знаний нужны, а их нет, так что пусть пока что планирует, что собирается делать в будущем, найдет хоть какую-то возможность решить такие проблемы, мы с ней поговорим». «Учитывая тот факт, что у нее были хотя бы примерные базы знаний по тем самым законам Содружества и Федерации Нивы, имеются в виду базы знаний юрист второго ранга, я выдал ей мысль для обдумывания. Я посоветовал ей подготовить все необходимое, что нам может понадобиться для того, чтобы попытаться неприятно удивить ту самую корпорацию, которая ее предала. Ну а как иначе понимать подобное? Вы что же думаете, что кто-то в этой самой корпорации пытался провести расследование?» «Нет, конечно же, никто не пытался. Хотя специалистом она была хорошим. Кто мешал попытаться провести расследование и все же попробовать выяснить тот факт, куда исчезла дамочка, на которую у многих из них были планы? Я имею в виду руководство этой корпорации, которая просто и даже банально просрало специалиста, стоившего не один десяток миллионов кредитов. Ведь она должна была отрабатывать свои долги на эту корпорацию еще не одно десятилетие, даже на той самой руководящей должности». Однако она исчезла, и никто не задался вопросом о том, как же так произошло, что их будущий руководитель банально пропал, а на ее место тут же нашелся кто-то другой. Почему? Уже только поэтому можно было понять каверзу ситуаций. Так что их нужно наказать. В следующий раз будут внимательны к своим собственным сотрудникам и руководителям каких-нибудь секторов. А то взяли моду. Хотят кого-нибудь отправляют в рабство. Хотят использовать в качестве наживки для пиратов. Честно говоря, я считаю, что подобное в принципе недопустимо. Естественно, что Самара меня услышала, а мысль о том, что можно кого-то из ее бывших руководителей наказать, ударив по самому больному месту, буквально согрела ее душу. Так я хотя бы успокоил этих дамочек, и они перестали между собой грызться, как сумасшедшие. У них сейчас было чем заняться, а мне оставалось только контролировать все происходящее и банально заниматься своими делами. Ну а что еще мне делать? Я раздал им приказы, заставил задуматься. Сам же я на данный момент думал над тем, что мне делать в будущем». «Согласно моему плану, мы должны были прибыть на территорию Федерации Нивы и практически сразу нам надо было бы обратиться в службу безопасности этого государства. Зачем? Ну, начнем с того, что у нас была информация про пиратов. А это все-таки не шутки. К тому же у нас был трофейный корабль, который нам надо было хоть как-то оформить в свое владение». Тоже важный нюанс. Для этого действительно нужна регистрация в Службе безопасности Федерации, так как корабль фактически трофейный. Ведь у многих разумных могут возникнуть вопросы о том, как в мои руки попал этот корабль. Потом надо что-то решить с вопросом о гражданстве. Тоже важный нюанс. Как ни крути, но мне понадобится помощь этих разумных, то есть мне придется с ними договариваться. С учетом того, что я спас из рабства граждан Федерации Нивы, можно понять, что в моих руках есть своеобразный козырь, который я могу постараться использовать против потенциальных противников. Тоже достаточно важный момент. Под потенциальными противниками я заранее подразумеваю именно тех, кто может попытаться меня использовать, ведь я не шучу в данном случае». У меня данные уровня интеллекта, куда выше среднестатистических в Содружестве. После того, как мне удалось заключить с моими дамочками договора, я рассказал той же Самаре о своих показателях, и она была просто шокирована. Немного поразмыслив, она заявила, что меня с удовольствием возьмут на работу в любую корпорацию, не говоря уже про военную службу или государственную. Но я хотел бы всего этого избежать, ведь любая такая служба – это откровенная кабала. Кабала на долгие годы, если не десятилетия. Зачем мне это надо? Лучше уж я воздержусь от всего этого и постараюсь найти для себя возможность жить свободно. Ну, хотя бы относительно. О полной свободе тут и речи не идет. Хотя, по крайней мере, можно получить что-то подобное». Информация, которая заинтересует Содружество, и тем более ту же самую Федерацию Нивы, у меня есть в достаточно большом объеме. И именно эту информацию я и собирался использовать против потенциальных недоброжелателей в виде тех самых сотрудников Службы Безопасности Федерации, которые могут попытаться загнать меня в кабалу. Например, те данные, что институт, имеющий государственные дотации, занимается какой-то фигней. Я имею в виду тот самый институт, который предоставлял информацию колонистам и банально отправил этих разумных на смерть, ведь они получили от государства деньги за то, что якобы полностью исследовали и продолжают вести на территории этой звездной системы изучение местной флоры и фауны. Вот только основная проблема заключалась именно в том, что никто этого не делает, даже не пытается. В первую очередь эти разумные старались использовать именно местных колонистов для получения информации для того, чтобы собрать нужную информацию. А если кто-то и погибнет, то в данном случае это личная проблема самих колонистов, а как не ученых. И за подобное отношение к данному вопросу этому институту придется ответить. Учитывая возможность возвыситься на проведении подобного расследования, можно понять, что наверняка найдутся сотрудники той же самой службы безопасности Федерации, которые явно захотят сыграть на таких нюансах. Одно дело, когда они попытаются какого-нибудь перспективного аборигена загнать в вечное государственное рабство, что явно даст им какую-то премию и совершенно другое, когда они окажутся результативными в проведении расследования. А это важно, ведь в таком случае они получат не только премию, но и звание, а также и положенные выплаты. Все же одно дело, если ты приносишь пользу Федерации кратковременно, и совершенно другое, когда ты оказываешься профессионалом в своем деле. Важный момент скажу я вам, особенно на государственной службе, так что я уже примерно ориентировался в том, что мне может быть нужно. «Именно Самара свяжется с нужными нам юристами, так как она самый старший представитель федерации среди разумных, которые имеются на борту моего корабля. Так я смогу получить связь с юристами еще до встречи с представителями службы безопасности федерации. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что в данном случае это основание с моей стороны выглядит в чем-то даже предусудительно, а, возможно, даже в чем-то и глупо. Вот только я бы так не сказал». «Дело в том, что никогда не стоит сбрасывать со счетов основные нюансы. Эти разумные будут преследовать свои цели. Я же преследую свои. И именно профессиональный юрист и сможет в конце концов пояснить мне правильно то, что я хочу получить, как правильно распределить мои интересы и как мне нужно действовать в сложившемся положении. Как ни крути, но быть в данном случае предсказуемой жертвой я бы не хотел. Это в принципе глупо». «Конечно, кто-нибудь тут же расскажет мне о том, что в государстве, где в первую очередь превозносит самоопределение разумного, мне ничего такого не грозит». «Ну да, может быть и не грозит, но, например, та же самая Самара рассказывала мне о том, как 18 лет, когда она пошла на установку первой нейросети, ее родителям пришлось выдержать целую битву с военными, так как те хотели заставить эту девчонку служить на благо государства». Их выручило только то, что частная корпорация, с которой уже был заключен договор, тут же взялась за дело, и юристы были рядом. Они достаточно быстро объяснили представителям военных структур федерации тот факт, что те уже опоздали. Конечно, военные были весьма недовольны, а тот самый представитель центра, в котором она проходила тестирование, был буквально вне себя от бешенства. Выяснилось, что он, совершенно случайно, не забыл забрать вознаграждение за ее голову. Федерации, а также и во всем Содружестве за информацию про потенциального специалиста с высоким уровнем интеллекта платят достаточно большие деньги. Главное, чтобы специальные психологи обработали такого разумного как можно быстрее, банально вынудив подписать нужные им договора. И если ты успеешь все провернуть правильно то получишь награду, достаточно большую награду, стоит сразу отметить. Именно поэтому я понимал, что и в моем случае наверняка найдутся те, кто захочет попробовать откусить сладкий кусочек пирога, постаравшись загнать именно меня в ловушку, вынудив податься на давление каких-нибудь представителей той же самой армии. Мало ли как они могут попытаться меня обработать. Я всех нюансов не знаю, но при этом я старался не забывать о том, что хороший психолог легко подберет ключ к разуму своего оппонента, даже включая в это дело какой-нибудь гипноз или внушение. И сейчас найдется кто-нибудь, кто постарается уверить меня в невозможности таких вещей. Вот только я доверял именно самому себе. И скажу сразу, были у меня в данном случае определенные опасения. Вы же не забывайте о том, что в содружестве кругом шастует различный одаренный. Кто-то является интуитом». Чем он может быть для меня опасен, спросите вы? Да тут все просто. Такой разумный будет интуитивно чувствовать определенные нюансы, связанные с моим собственным поведением. Он интуитивно подберет нужные вопросы и поймет, когда я говорю правду, а когда вру. Есть и также разумные, которых называют эмпатами. Такие разумные чувствуют твои чувства и ощущения. То есть, если я попытаюсь что-то скрыть или как-то уклониться от ответа, такой разумный это все быстро поймет. «Вам мало таких нюансов? Хорошо. Есть так называемые «мозгоправы». Это очень опасные и разумные, хотя их мало. Но не стоит сбрасывать таких существ со счетов. Почему? Да тут тоже все легко и достаточно просто. Такой мозгоправ просто начнет влиять на твой разум, вынуждая тебя слышать и видеть то, что нужно ему. Как факт, он тебя просто убедит в том, что правильнее будет служить на благо федерации, даже если ты этого просто не хочешь». И это был тот самый минус, которого было бы желательно избегать». Конечно, есть и способы защититься от таких разумных. Например, те же самые артефакты древних. Но вы хотя бы себе представляете то, сколько они вообще могут стоить? Я пока что не могу себе позволить подобные покупки. Но Самара рассказывала мне о том, что в той же корпорации Юркон, которая знаменита своими специалистами на все содружество, повсеместно использует такую защиту. Вот для этого мне и нужен был юрист. Потому что любая попытка повлиять на меня при помощи какого-нибудь одаренного в его присутствии станет приговором говором не только для самого этого разумного, но и для того, кто его послал на это дело. Так что майор Веня заполучить для себя хорошего юриста в качестве защитника вполне понятно и объяснимо. Если кому-то непонятно, то это уже его личные проблемы. Тем более, что такой индивидуум под рукой всегда пригодится. Мало ли что может случиться в жизни. Меня могут просто спровоцировать. Тот же сотрудник службы безопасности может попытаться, например, подбросить мне какую-нибудь гадость, даст в руки подержать, а потом скажет о том, что я притащил что-нибудь запрещенное. Вполне может быть и такое. «Я не забывал о том, как на моей родине, откуда меня так вежливо умыкнули, у тех же полицейских, которые должны были соблюдать законность, была в ходу своеобразная практика». Ну, эти разумные любили подбрасывать различные запрещенные вещества тем, кого им нужно было в срочном порядке запереть в какую-нибудь клетку. Как результат, такому несчастному просто засовывали в карман наркотики, а потом изымали их при понятых и составлением протокола. Но знаете, главный секрет был в том, про что никто даже в этой ситуации не задумывался. Чаще всего упаковка таких веществ была как минимум двойная или тройная. Прекрасно, но эксперты, предупрежденные заранее, не делали экспертизу, например, внутренней упаковки, так как внешнюю могли заставить человека взять в руки. Но если на внутренней упаковке его отпечатков пальцев не было, а были отпечатки пальцев полицейских, то тогда возникает вопрос, откуда эти разумные взяли такое вещество? И даже более того, как они могли оставить свои отпечатки на том пакете, который находился внутри упаковки? Некоторые даже не обращали внимания на то, что полицейские, которые производят такое задержание, до грамма знают вес этого вещества, а также и то, что это именно такое. Как он мог это определить? На внешний вид, что ли? Знаете, редко бывало, когда такие пострадавшие люди находили нормального адвоката, который разбивал в пух и прах такое обвинение. Если человек попадался сообразительный, то он ни в коем случае не брал в руки такой пакетик. И тогда все обвинение, которое основывалось именно на данном веществе, банально рассыпалось в пыль. Ведь доказать вину этого парня или девушки, не суть важно, кто это был, просто было невозможно. А вот обвинить тех же полицейских в некомпетенции было вполне возможно. Например, в том, что они не соблюдают определенные правила. «Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что все это даже звучит глупо. Но, например, какой смысл тем же полицейским так поступать? Ведь они сами могут попасть под статью». Я общался с парой ребят, которые служили в различных подобных организациях, и сразу скажу одну интересную вещь. Дело в том, что чаще всего такие разумные, которые привыкают отправлять людей в тюрьму, сами становятся весьма заинтересованными в таких делах». Ну а что? Ведь они так могут избавиться от какого-нибудь человека, который им, например, чем-то не угодил. Ну а что? Тоже вполне возможное развитие событий. Тем более, что они считают, будто бы имеют полное право на подобное. Очень часто такие люди превращаются в неконтролируемых существ, которые считают, что им все позволено. И их даже не останавливает то, что они совершают ошибку за ошибкой. Знаете, в чем главная проблема в этой ситуации? Именно в том, что обратиться за помощью тебе просто некуда. Они все оформят так, что ты сам был во всем виноват. По сути, в таких организациях друг друга поддерживают. Я такая мафия в погонах. Как бы ты ни пытался найти виновных, то всегда сработает принцип пирамиды. Знаете, как часто говорят эти же прокуроры, которые должны следить за законностью? Они говорят, что самое главное во время ведения каких-либо следственных мероприятий – это выйти на самого себя. А вы знаете, о чем это говорит? О том, насколько честными являются эти разумные. То есть даже те самые прокуроры часто бывают так замараны, что можно только удивляться. Конечно, ты можешь попытаться дойти до Верховного Суда, пытаясь найти правоту, только получится ли у тебя все это. Дело в том, что до этого самого момента тебе будет просто нужно сначала дожить. Как вы понимаете, что сам этот разумный, который вас в чем-то пытался обвинить и подставить, а также его товарищи по так называемому цеху, постараются сделать все, чтобы этого не произошло. Они постараются сделать все возможное, чтобы вас просто уничтожить. Зачем им это нужно? Ну, наверное, именно за тем, чтобы впоследствии никто даже не смел сопротивляться. Ведь еще неизвестно то, как повернется их дальнейшая судьба. И наверняка найдутся такие разумные и среди других офицеров полиции, которые тоже захотят когда-нибудь кого-нибудь отправить в тюрьму. Думаете, что я шучу? Нет. «Я сам общался с одним парнем, которого офицер полиции отправил в тюрьму, только из-за того, чтобы тот не мешал ему с любовью, которую тот крутил с его соседкой». «Просто этот парень пару раз попросил этих любовничков быть потише. но ну, шумели они слишком. И привлекали к себе внимание всего подъезда. Только парню попался хороший адвокат, который быстро раскопал истинные причины этого преследования и выложил на всеобщее обозрение. И в этой ситуации самому полицейскому пришлось отбиваться. Сначала от обвинений, а потом и от своей собственной жены, которая была родственницей его собственного начальника. Так что было весело». Конечно, потом, немного погодя, сама соседка, которой бегал этот полицейский, почему-то вдруг воспылала чувствами к пострадавшему парню, хотя он ее и видеть поблизости не хотел, ведь именно она практически способствовала случившемуся. Если бы она сама своего любовничка приструнила немножко, то ничего бы этого не произошло, но так сложилась судьба, и все это не было единичным случаем злоупотребления, служебным положением, даже на моей памяти. Но, как я уже говорил, те разумные, кто имеет хоть какую-то микроскопическую власть, очень часто считают, что они имеют право на буквально все. Так что можно заранее понять, что в сложившемся положении доверять тому же самому сотруднику службы безопасности, который ищет любой способ, чтобы обогатить себя и возвыситься над какими-нибудь другими разумными, уже с моей стороны не достоин никакого доверия. Ведь такой разумный наверняка постарается найти любой возможный способ, чтобы попытаться получить максимум возможного. И в данной ситуации он явно захочет не только провести то самое расследование в отношении института, сдать меня самого государству, как какого-нибудь подопытного кролика, но также и постараться вытрясти из меня самого максимум информации, пока у него будет такая возможность. Вот только проблема как раз и заключается именно в том, что если у меня под рукой будет юрист, то такому хитрецу не светит ничего. Он просто не сможет каким-то образом переиграть эту ситуацию. Ему придется действовать именно на официальном уровне и через юриста. Юрист явно постарается сделать все возможное, чтобы я, как его клиент, получил максимум пользы. Зачем ему это нужно? Да потому что в данной ситуации именно он получит своеобразную выгоду, которая будет откровенно заключаться в том, что таким образом он продемонстрирует всем свою эффективность. Или вы думаете, что так легко выступить против довольно серьезной организации, вроде службы безопасности, одного из основных государств-сателлитов Содружества? Нет, я бы так не сказал. Но, насколько было известно, той же Самаре юристы именно Юркона брались за такие дела по той простой причине, что не хотели терять возможность и авторитет. Ради этого они были готовы на многое, чем я собирался воспользоваться. Хотя кому-то это может показаться и странным. Да, если бы я попал в содружество обычным разумным, практически не имеющим за душой каких-либо средств, то это было бы проблемой. Именно по той причине, что мне пришлось бы пытаться выкрутиться без помощи юриста. А это, как я уже сказал, могло быть очень сложным» если вообще возможным. Все только из-за того, что многие разумные могли бы попытаться использовать против меня мое незнание законодательства. Тут уж ничего не поделаешь. Однако деньги у меня были. Я понимаю, что так как на данный момент я не являюсь, к примеру, тем же гражданином Федерации Нивы, мне могут попытаться загнуть цены как можно выше. И тут ничего не поделаешь. Я бы хотел постараться избежать всего этого, так как в этом положении могу быть весьма уязвимым». Так что придется даже, возможно, и переплачивать за услуги нужных мне разумных. Но это уже без вариантов. Мне нужен был результат, в первую очередь. И тут уже никуда не денешься. Так что все мои мысли сейчас были заняты этим. Да и думать особо мне было пока что просто не о чем. Все дамочки сейчас действовали уже по установленному плану, так как я уже всем им выделил, так сказать, отдельные темы для размышлений и постарался не особо мешать. Пусть ищут то, что мне нужно. Пусть и думают над тем, что я им задал а я уже посмотрю на то, насколько эффективными они будут во всей этой ситуации. Конечно, кто-нибудь может тут же сказать мне о том, что эффективность зависит от знаний, и я даже спорить с этим не буду. Начнем хотя бы с того, что, по сути, знания у них определенного рода все же имеются. Вот пусть хотя бы на базе всего того, что имеют, постараются обыграть ситуацию». А вот когда мы доберемся до нужного места и получим то, что я запланировал, то тогда нам будет куда проще. Мы можем просчитать все то, что нам может быть необходимо, особенно то, что позволит нам усилить наши позиции. Поэтому мы и спешили. Но, как говорили на Земле, спеши, не торопясь. Обойдя по кругу эту звездную систему, мы постарались сделать так, чтобы нас никто не смог неожиданно достать, благодаря чему наш разгон затянулся всего лишь на один дополнительный час. Но мы ушли в гиперпространство без проблем, избежав потенциальных сложностей, которые могли бы возникнуть, если бы нашелся хоть какой-то умник, постаравшийся в данной звездной системе организовать полноценную засаду. Только таких здесь не было. Поэтому мы спокойно ушли туда, куда нам было нужно, в другую звездную систему, прыгнув через гиперпространство». «Как ни странно, когда мы набрали необходимый разгон, все равно было нужно, чтобы я разрешил пилоту, а она уже искусственному интеллекту, активировать гиперпривод. Все только из-за того, что когда-то произошло восстание тех самых искусственных интеллектов, именуемых АИИ – Абсолютный Искусственный Интеллект. Но тут уже ничего не поделаешь. Тогда люди совершили серьезный просчет. Как ни странно, но эту глупость сделали именно представители Республики Хагдан» потеряв целую колонию в звездной системе Берс, являвшейся для республики рудной базой. Тогда они понесли очень большие потери. И теперь вся сложность была именно в том, что искусственным интеллектом Содружества понаставили кучу запретов. Большей частью из них была именно блокировка самостоятельного принятия решений в отношении тех самых гиперпрыжков и стрельбы из оружия. Все это можно было выполнять только с разрешения хозяина, являвшегося именно биологически живым разумным, «Хотя, честно говоря, мне в чём-то даже и нравилось то, что именно я даю приказ на уход в гиперпространство. Глупо, конечно, звучит всё это, но мне было интересно. И уже сам факт того, что я в данном случае имею возможность руководить кораблём, меня радовал. После моей команды наш корабль снова окутался мерцающим гиперполем, и мы прорвали плёнку, разделяющую обычное пространство и гиперпространство. И это было важно». Настолько важно, что мне и говорить не приходится. И теперь все могли заниматься своими делами. Ведь, по сути, в гиперпространстве нам ничего не угрожало. Однако при всем этом я старался не забывать о том, что, например, в тех же самых различных книгах я неоднократно читал про такую возможность, которая буквально выдергивает эти корабли из гиперпространства. По сути, про подобное мало кто знал. Но в этой ситуации есть одна проблема. Об этом могли не знать. И именно из-за того, что никто не выживал». Тоже важный момент, про который не стоит забывать. Я понимаю, что в этой жизни возможно все. Именно поэтому на мостике моего крейсера постоянно кто-нибудь дежурил. Или один, или двое. Сами они определялись. «Иногда я сидел и медитировал на гиперпространство, наблюдая за тем, как эти разноцветные молнии переплетаются в самых диких сочетаниях. Остальное в данный момент меня нисколько не интересовало или беспокоило. Для меня было важно именно то, что я в данной ситуации получаю определенные возможности, и мне надо было весьма старательно обдумать все происходящее и разработать планы. Я старался в них учесть буквально все». Например, те самые три корабля, которые на данный момент болтались в той самой звездной системе Диез 904512 словно своеобразные маяки, демонстрирующие бренность бытия разумных, а также и могущество технологий древних. Если все мои догадки были верны, то мне даже страшно себе представить, что может произойти, если какие-нибудь ученые, по глупости своей, нарушат всю систему, которая там работает. Мне бы не хотелось находиться там поблизости, когда все это произойдет. Конечно, кто-нибудь сейчас тут же скажет о том, что тогда нужно хранить все это в секрете. Ведь если я расскажу о своих подозрениях, то еще больше привлеку внимание к той звездной системе со стороны тех же самых ученых. В том-то и дело, если я их предупрежу о своих догадках, то эти разумные в первую очередь будут думать о том, насколько опасна эта система и что не стоит там шалить бездумно». Если же они будут просто думать о том, что там имеется какое-то оборудование древних, то тогда не мудрено, если эти умники сделают какую-нибудь серьезную ошибку. И именно исходя из всего этого, было бы предпочтительно воздержаться от таких глупостей. Лучше им сдерживать свои желания. По крайней мере, так будет хоть какой-то шанс того, что вся эта звездная система не погибнет по их глупости. Именно поэтому я и намеревался сначала с этих разумных постараться сбить максимум возможного из вознаграждений за такую информацию. Я имею в виду то, что они будут обязаны сначала заплатить мне за подобную информацию, и уже только потом получат то, что хотят, так как в данном случае я опасался всего лишь того, что они сначала захотят выяснить все, исследовать, а только потом заплатить за подобную и очень важную информацию. Этого я им не позволю, поэтому им придется изрядно постараться, как бы они не хотели извернуться в сложившемся положении». Снова отпустив всех с мостика, я задумчиво принялся наблюдать за тем, что происходит на главном экране мостика корабля. Честно говоря, видимо по какой-то глупости, я все время думал о том, что у космического корабля должны быть иллюминаторы. Ведь даже в тех самых «Звездных войнах» у кораблей класса «Разрушитель» имелись эти самые иллюминаторы. Ну, вы помните, на их мостике были огромные окна, которые во время боя должны были закрываться специальными бронированными плитами. Тут же все решили куда проще. Мостик находился в достаточно защищенном месте корабля, и все, что происходит в системе, просто транслировалось на эти экраны при помощи различных сенсоров и видеокамер. По сути, их было очень много, сотни, и поэтому можно было понять, что в данной ситуации уничтожить их все, чтобы полностью ослепить корабль, было просто в принципе невозможно, так как для этого все это оборудование было также необходимо уничтожить. Конечно, сейчас кто-нибудь тут же вспомнит о том, что можно это оборудование ослепить при помощи электромагнитного излучения. Резкий удар таким излучением может просто уничтожить электронное оборудование, но при этом все разумные останутся живыми, например, применив что-то вроде электромагнитной бомбы. Было такое, если кто не помнит. Так что надо учитывать такие факты. Но здесь это было тоже учтено. Дело в том, что эти камеры, которые были установлены по всему корпусу корабля, не считая сенсорных комплексов, были защищены от обычного электромагнитного всплеска или удара. Конечно, если ударить сверхмощным излучением, резко возвысив его в сотни и даже тысячи раз, то в данном случае защита не поможет. Хотя после этого корабль вообще превратится в металлическую болванку. Никакое оборудование с него работать не будет. И польза от такого мусора тоже не будет. Поэтому можно было понять то, что ситуация в данном случае складывается вполне предсказуемая, и никуда от нее не денешься. Так что придется подумать и над этим вопросом. Если, конечно, не учитывать всего остального, я имею в виду вообще ситуацию в целом. Как я уже неоднократно говорил, вся эта ситуация, да и само положение, открыто связанное с возможными проблемами в будущем, пока что для меня были не совсем ясными, и поэтому мне надо быть настороже. Если я упущу все происходящее из своего поля зрения, то в данной ситуации банально потеряю больше, чем найду, а мне бы этого не хотелось». Так что мне лучше заранее постараться предусмотреть все возможные проблемы, над которыми я сейчас и размышлял, старательно направляя свой корабль в сторону Федерации Нивой. Хотя я понимал, что и там не все будет так просто. Ведь сначала нам придется пройти через территорию тех самых представителей директора Ашир. Да, там всего лишь одна система. Всего лишь. Но и там возможные проблемы. Не стоит про них забывать. Эти разумные были весьма специфичными». И если не учесть то, насколько они могут быть продажными и жадными, то можно просто остаться без трусов, хотя у них вовсю властвуют так называемые «администраторы» и такая отдельная каста разумных, которые там были хозяевами жизни. Но даже в этой ситуации любой представитель директората готов горло перегрызть за возможность возвыситься за чужой счет, поэтому не стоит их недооценивать. Если ты сделаешь такую глупость, то в один прекрасный день банально окажешься в рабстве. «Да, у них было рабство». Так что эти желтолицые и узкоглазые, похожие на китайцев умники, старательно ищут любую возможность, чтобы закабалить кого бы то ни было. Так что тут нужно быть всегда настороже. Как ни крути. Хотя мы там ничего покупать и не собирались. У нас и своих припасов хватало. Разве что топливо Тем более, что всем этим заправлять будет этот самый тролл. Ну а что? Ошейник прикроем скафом. Мало ли какие фантазии могут проявиться в голове этого разумного. А так он будет выполнять все, что мне нужно. Главное, чтобы он сделал все правильно. На территории директората Ашир к рабов никто не придирается. Если вам надо, то они сами могут продать вам кого угодно. Только бы вы за это заплатили. А вот когда заплатите то может выясниться много интересного. Например, то, что они готовы продать даже членов собственной семьи. Вот я, конечно, прекрасно понимаю, что ради денег в содружестве способны на многое. Но сам факт того, что пытался провернуть инженер Партампа со своими собственными дочерями, очень сильно заставил меня задуматься. Поэтому я понимал, что если жители Федерации Нивы на такое оказываются способны, то от жителей того же директората мне ничего лучшего и ждать не приходится. Про империю Арвар я вообще молчу. «Это государство имеет весьма специфические нравы, и туда соваться без нужды я вообще не собирался. Там есть одна звездная система, в которую можно слетать – Хар-Махрум. С чужаками там можно торговать. А вот в другие звездные системы этого государства лучше не соваться, так как там ты сразу станешь рабом, причем на законных основаниях. Все только из-за того, что в этом государстве власть принадлежала именно представителям той самой негроидной расы, про которую я уже как-то упоминал. Именно эти разумные и могли в этом государстве быть хозяевами. То есть, оказавшись на территории этой империи, ты сам автоматически одеваешь себе на шею ошейник раба. И даже не важно то, кто именно на тебе его застегнет. Проблема в том, что это может сделать даже какой-нибудь уличный бродяга, с которым ты просто столкнёшься в подворотне. Я уже молчу про то, что любой военный или какой-нибудь другой корабль сразу же атакует твой корабль именно с этой целью, а также полностью на законных основаниях, и ты тут просто ничего сделать не сможешь, так как ситуация сложится именно таким образом, что ты окажешься просто в ловушке. Заранее учитывая все эти нюансы, я старался понимать и принимать все необходимые меры для предотвращения таких вот казусов, А то, что они будут, сомневаться мне не приходилось, ведь можно было сразу понять, что конфликт с представителями империи Арвар, да еще и на их территории, автоматически перерастет в достаточно серьезную драку, а это было вообще в принципе недопустимо. Так что такие нюансы всегда приходится учитывать. Такова жизнь в содружестве. Например, жители того же директората иногда ради каких-нибудь собственных игр могли совершенно внезапно для разумных, которые прибыли в какую-нибудь звездную систему из государства с торговой миссией, объявить ее закрытой, просто для того, чтобы эти разумные были вынуждены заплатить достаточно большие взятки, чтобы просто покинуть ее и сохранить свое имущество. Уже только поэтому стоило бы заранее понимать, что всегда могут быть проблемы, с которыми впоследствии придется бороться». И даже не важно то, кто именно и как будет всё это делать. Именно поэтому мне и нужно было сделать так, чтобы мой корабль воспринимали как имущество представителей достаточно серьёзного государства-содружества». С Федерацией Нивы представители директората ссориться не будут, так как проблемой для них может стать то, что любая попытка устроить какую-то незаконную каверзу для этих разумных закончится плохо, если в данном случае пострадают жители Федерации. А вот с каким-нибудь дикарем, вроде меня, у которого даже нейросети это никакой нет, не говоря уже о гражданстве, милое дело так поразвлечься. Возможно, кто-нибудь сейчас сразу постарался бы намекнуть мне на тот факт, что наверняка те же самые девчонки могут сейчас захотеть от меня избавиться. Ну а что, они действительно могут просто взять и выдать меня тем же самым представителям директората Ашир? Могут. Тем более, что никаких ошейников на них нет, которые могли бы заставить этих дамочек практически сразу ответить за подобную глупость. Но есть один важный нюанс, который этим дамочкам придется учитывать всегда, как бы это глупо и странно сейчас не звучало. Дело в том, что у нас с ними имеется практически пожизненный договор, и как факт, этим дамочкам придется его соблюдать. Более того, они, может быть, и не учитывают этого нюанса, но проблема именно в том, что согласно этому договору, они практически полностью принадлежат мне. То есть любая их попытка таким образом поступить со мной сыграет против самих этих девчонок, и они сами окажутся в полноценном рабстве у того, кто предъявит на меня права. И это факт, с которым не поспоришь». Так что на их месте я бы пару десятков раз подумал, прежде чем сделал бы такую глупость, так как она закончится очень быстро, практически моментально, чтобы эти умники не фантазировали. Только поэтому я был уверен в том, что никто из них такую глупость просто не сделает, слишком опасно в их ситуации так рисковать, они сами могут легко попасть в серьезную переделку, что в данном случае для них вообще недопустимо, так что я был в этом вопросе достаточно спокоен. Им выгодно сохранить мою тайну и сделать меня, так сказать, гражданином Федерации Нивой. Как они поступят в дальнейшем, это уже дело такое, посредственное. И как все пойдет дальше, сейчас предсказать просто не получится. Однако и забывать о том, что в сложившемся положении необходимо все-таки постараться предусмотреть любые проблемы, для меня достаточно важно. Настолько важно, что я лучше сам подумаю над тем, кто будет моим лицом сейчас». Ведь этот корабль принадлежит этому самому умнику-троллу, который был пиратом. И когда представители того же директората заметят на нем ошейник раба то лишних вопросов задавать никто не станет, по той простой причине, что это никому не нужно. Хотя, замечу сразу, достаточно быстро могут возникнуть другие вопросы. Не у меня. Нет, конечно же. У тех же представителей директората Ашир. Например, у них может возникнуть вопрос о том, на каком основании капитан корабля и его хозяин ходят в ошейнике раба, хотя игры здесь бывали всякие, судя по рассказам самого этого тролла и Самары. Так что в данном вопросе я старался заранее продумать буквально все, так как от этого могла зависеть моя судьба, и я предпочитал предусмотреть все мелочи. В очередной звездной системе, в которую наш крейсер ввалился через гиперпространство, мне сразу показалось странным наличие того самого астероидного пояса, а вернее не само его наличие. Такие объекты в различных звездных системах встречаются достаточно часто. «Мне показалось немного странным расположение достаточно крупных групп астероидов. Дело в том, что несколько достаточно крупных камней составили своеобразную группу, которая находилась, как ни странно, именно поблизости от точек выхода из гиперпространства. У меня сразу создалось впечатление того, что кто-то намеренно постарался стащить несколько десятков астероидов в одну кучу, создавая своеобразный объект, имитирующий простое астероидное поле». Причем сделано это было именно с крупными камнями, которые находились сейчас несколькими кучками в определенных участках пространства. Я сразу подумал о том, что кто-то старательно готовил данную звездную систему как целые охотничьи угодья для себя лично. Ну а что? В таких скопищах камней удобно маскировать корабли, которые находятся в засаде. Конечно, тут нужна целая эскадра, чтобы контролировать все эти точки. Но если, например, через эту звездную систему пролетает достаточно оживленный маршрут, по которому двигаются торговые корабли, то несложно будет выяснить то, через какие именно точки эти корабли чаще всего проходят. И все. Расположи пару кораблей в нужных местах и готовься к перехвату. Вот, например, вы знаете, как корабли того же самого торгового каравана, который может появиться в данной звездной системе, обычно уходят в гиперпространство? Ведь вы же наверняка подумали о том, какой смысл этим разумным создавать подобные места для засады именно возле точек выхода из гиперпространства. А тут как раз-таки все понятно. Дело в том, что когда корабли какого-то торговца уже разгоняются для очередного прыжка в гиперпространство, то первыми в гиперпространство уходят именно боевые корабли сопровождения, ведь они должны быть в следующей звездной системе и проверить ее на наличие какой-либо угрозы. Все это предсказуемо и объяснимо, и даже если с кораблем торговца и останется какой-нибудь корабль сопровождения, то это будет скорее всего какой-нибудь посредственный и слабый боевой корабль, в задачу которого входит просто сдержать противника, пока торговец не сможет смыться из этой звездной системы. Так вот тут все объяснимо. Эта засада сделана именно так, что тот, кто это все придумал, был на корабле достаточно слабым в военном плане. Ну, может быть, у него есть какой-нибудь тяжелый крейсер. Но не более того. Поэтому он потратил силы и достаточно сильно износил двигатели своего корабля, таская эти глыбы из астероидного пояса, создавая такой своеобразный массив камней в удобных ему местах. Чего он добивается таким образом? Поясняю. Когда торговый караван доходит до точки выхода в гиперпространство, то первыми уходят самые тяжелые и самые надежные боевые корабли, которые сопровождают грузовые судна. Как факт, стоит только этим кораблям уйти в гиперпространство, никто не помешает этому пирату нанести свой удар по грузовым судам. Они просто не успеют уйти в гиперпространство. Проблема была именно в пульсации таких точек. Когда корабли уходят в гиперпространство, то они не могут уйти одной группой. Это было бы просто идеально, но они уходят поодиночке, с разницей где-то в полчаса или час. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы остановить грузовой корабль, банально ударив по его двигателям и заставив его сманеврировать. Даже если ты не попадешь по этому кораблю, сам факт того, что ему пришлось изменить маршрут своего движения, сыграет против этих разумных. Для того, чтобы уйти, им придется снова начинать разгон. С чем это было связано, я не скажу. Ведь если тот же гипердвигатель набирает в своей катушке какой-то заряд энергии, то в данном случае он же там остается. Значит, для ухода в гиперпространство нужен не только этот самый заряд, который содержит катушка из того самого Лерсия. В данной ситуации нужно еще что-то. Скорость корабля. Определенная скорость. Вот эту скорость пираты может им сбить, заставив уклоняться от своих снарядов, и тогда грузовое судно просто останется в его руках. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне еще и про тот факт, что любой корабль охранения, вышедший в другой звездной системе и заметивший, что грузовое судно не идет вслед за ним, тут же может развернуться и пойти обратно. И тогда пирата не ждет ничего хорошего. Прекрасно. Ну, давайте посчитаем время примерного полёта через гиперпространство этого самого корабля. Представим, что он ушёл хотя бы на такой же прыжок, на какой уходили сейчас и мы. Прошлый у нас оставил полторы недели в гиперпространстве. Этот – неделю. И вот представьте себе, что такой корабль ушёл в гиперпространство на неделю. У них целую неделю не будет никакой связи с грузовым кораблём торговца. То есть они будут уверены в том, что с ним всё в порядке. Выйдя в другой звездной системе, они потратят еще несколько часов, как минимум часов 12, а то и больше, пока до них не дойдет тот факт, что что-то произошло. Именно тогда они развернут свой корабль и начнут разгон в обратном направлении. Это еще часов 8-10. Все зависит от класса корабля и его возможностей. Добавьте сюда еще одну неделю полета в гиперпространстве. И что мы имеем? У пирата есть столько времени, чтобы не только захватить грузовой корабль, но при этом еще и замести все следы того, что в этой звездной системе вообще хоть что-то случилось, что он может даже не переживать. Более того, если его капитан уже догадывается о том, что такой корабль может попытаться вернуться на место пропажи грузового судна и может устроить на него охоту, например, банально подготовив пару торпедоносцев со своими подарками на изготовку. И когда вражеский крейсер выйдет в эту звездную систему, он будет слепы даже современный, так как ему нужно время, чтобы сенсорный комплекс начал сканирование, собрал первичную информацию и сделал хоть какой-то анализ территории. Конечно, я понимаю, что чем современнее такой комплекс, тем больше информации и быстрее он может обработать. Все это понятно и вполне объяснимо. Однако давайте будем честными в этом вопросе. Любой корабль будет некоторое время полностью слеп и беззащитен. В отличие от корабля, который находится в этом самом искусственном скопище камней, он-то как раз-таки будет готов к бою. Как результат, его противник уже находится в невыгодной позиции. Удар в спину никто не отменял, и у пирата есть все возможности справиться с кораблем противника. Даже более тяжелого класса, чем имеется у него. То есть даже мне, сидящему сейчас в кресле капитана, достаточно неплохого корабля, заранее стоит учитывать такие нюансы. Именно исходя из всех этих рассуждений, я сейчас и насторожился, когда увидел это весьма странное положение камней, заметив мое настороженное состояние, и девушки также принялись пытаться разглядывать тактическую карту, которая открылась перед нами на главном экране мостика. Вот только они не видели того, что вижу я, ведь я везде старался видеть какой-либо подвох, а они нет». Как факт, они просто не понимали моего поведения, хотя у них и были определенные базы знаний, и они четко распознавали на экране все эти значки и надписи. Я же сам только примерно понимал то, с чем имею дело, и сейчас заметил эту странность, связанную с глыбами камней, которые болтались отнюдь не там, где должны быть». А знаете, как именно я это понял? Да дело в том, что несколько звездных систем, которые мы уже прошли, были практически однотипными в одном вопросе. Возле точек выхода в гиперпространство никаких объектов никогда не было. Мироздание будто бы само защищало таких вот путешественников банально какими-то невероятными силами, освобождая пространство рядом с такими местами. То есть астероидов там в принципе быть не могло, тем более так расположенных, чуть ли не по одной и той же системе и сразу в нескольких местах. «Почему я так решил?» Ну, давайте подумаем. Для начала стоит отметить, что я заметил находящиеся там шесть достаточно крупных астероидов по десятку километров в диаметре или поперечнике. Все зависит от формы самого этого камня, которые были расположены чуть ли не геометрической фигурой, и таким своеобразным ромбом. По сути, находясь внутри этой фигуры, корабль пирата будет просто невидим со стороны, и ему даже не нужно маскировать свое присутствие там. Чтобы заметить там хоть что-то, нужно сначала провести углубленное сканирование, такое вот отрезка астероидного поля. А кто это будет делать? Я уже молчу о том, что в других местах может быть всё что угодно. Но представим себе, что один пиратский корабль мы обнаружим. А дальше что? Вдруг они тут в каждой этой точке камней затаились? И что будут делать все эти пираты с тем, кто своим любопытством испортил им всю игру? Да просто постараются уничтожить, чтобы никто так и не узнал об их шалостях здесь. А это было совершенно не то, чего бы мне хотелось». Я заранее постарался запомнить эту звёздную систему. Ну а что? Надо будет рассказать про этот курьё с сотрудником той же самой службы безопасности Федерации. Пусть пошлют сюда пару кораблей той же самой пограничной службы. Насколько я знаю, этим разумным платят неплохое вознаграждение за пойманных пиратов. Вот пусть и поохотятся, торговцев они пропустят. А вот пиратов, которые могут попытаться спрятаться в таких вот искусственно созданных скопящих камней, они явно приглубят от души». «Одному мне кажется это все странным. Или вы тоже заметили?» Все же, решив обратить внимание своего экипажа на эти странные нюансы, задумчиво проговорил я, но, заметив отрицательное мотание головами со стороны практически всех присутствующих на мостике разумных, тяжело вздохнул. «Неужели вам непонятно? Вот эти скопища камней так и должны располагаться? Вот ты, Илона, ты же навигатор. Скажи мне, пожалуйста, астероидные поля так располагаются?» «Хоть где-то в тех звёздных картах, про которые ты знаешь, было что-то подобное». Мой вопрос был не в бровь, а в глаз, и девушка задумалась, и надолго. При этом даже задействовала искусственный интеллект корабля, постаравшись с его помощью проверить все звёздные карты, какие у него были в памяти. Надо сказать, что даже сам этот тролл-пират успел изрядно пошастать не только по территории Фронтира, но и в Содружестве. Так вот, ни в одной звёздной системе, где он успел побывать, ничего подобного в принципе не было». То есть я был прав. Я был прав, говоря о том, что это скопление камней, расположенное практически на одной и той же дистанции от точек выхода в гиперпространство, не является случайным. Естественно, что девушки тут же заподозрили опять какие-то проделки древних. Но я достаточно громко расхохотался, как только об этом услышал, так как понимал, что в данном случае ни о каких древних и речи в принципе не может идти. По сути, это глупо. «Ну какие еще древние?» Продолжая смеяться, переспросил я в очередной раз, когда та же Юри попыталась все-таки свалить вину на этих мифических существ. «Зачем оно им было бы нужно? Вы только головой подумайте. Хоть кто-нибудь. Для чего это может быть нужно? Никому не понятно? Жаль, конечно». Устало взмахнув рукой, я покачал головой и принялся объяснять им свою теорию. И чем больше я говорил, тем задумчивее становились лица у девушек, и тем острее становился взгляд того самого пирата-тролла, который тоже стоял на мостике корабля. Так, на всякий случай. Видимо, он сейчас понимал, что в данном случае кто-то очень постарался подготовить для себя удобное место для охоты. Очень сильно постарался, так как для того, чтобы так передислоцировать достаточно большие астероиды, было необходимо приложить уж очень много усилий. И такое старание занимало явно не один месяц, Да вы сами подумайте. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что в космическом пространстве тот же астероид по сути не имеет того веса, который такая каменюка могла бы иметь на Земле. Прекрасно понимаю. Однако не забудьте, пожалуйста, о том, что даже в космическом пространстве любой объект имеет инерцию в зависимости от собственной массы, то есть у вас не получится взять и пнуть этот камень, чтобы тот летел, кувыркаясь до нужного места, где вы его буквально мизинцем остановите в нужной позиции. Нет, дорогие мои, тут надо было очень сильно постараться. Скорее всего, кто-то использовал достаточно мощный, хотя и наверняка очень старый буксир. Есть такие маленькие кораблики, предназначенные для того, чтобы помогать перемещаться каким-нибудь сверхтяжелым кораблям, которые также имеют достаточно большую массу. Им очень сложно в любой звездной системе, особенно там, где есть оживленное движение, производить тонкие маневры. Это же вам не челнок и не истребитель. Такой корабль будет сложно точечно передвинуть куда-нибудь. Вот такие буксиры им и помогают. Скорее всего, и здесь было то же самое. Какой-то буксир таскал эти самые глыбы в нужное место, и делал он это очень долго. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это тоже несложно. Хорошо, вот вы сами когда-нибудь пробовали тащить что-нибудь тяжелое на прицепе, что-нибудь такое, что может превосходить вес вашего собственного транспортного средства в 1000 раз. Вы думаете, это легко? Сначала надо разогнать этот объект, чтобы он двигался в нужном направлении, потом постоянно корректировать его путь движения, чтобы он не улетел куда-нибудь в сторону. И наконец-то, когда он уже приближается к месту дислокации, необходимо начать торможение. Инерцию никто не отменял, и остановить такой астероид легко и просто не получится. Его придется начать тормозить за сотни километров до этого места. И так приходилось делать достаточно много раз. Конечно, кто-нибудь может мне сказать и о том, что не так уж и сложно переместить, например, по 8 достаточно крупных астероидов в определенные точке если их, например, как в этой звездной системе, было всего шесть. Прекрасно, однако я немножко вас удивлю. Дело в том, что кроме этих крупных астероидов, в таких скопищах было и достаточно много камней поменьше. Их тоже надо было сюда притащить, чтобы изобразить обычное астероидное поле». Ну, просто кусок откололся и отошел в сторону. Мало ли что бывает в этой вселенной. Если бы там были только крупные камни, то это сразу бы бросилось в глаза. А так, только я и заметил эту странность. Все остальные даже не подумали о том, что все это слишком подозрительно. Тем более, что во всех этих шести точках, почему-то, как я уже сказал, эти скопления камней находились с одной и той же стороны и на одинаковом расстоянии. Я имею в виду от точки выхода в гиперпространство». У меня сразу создалось стойкое впечатление, что тот, кто планировал подобное, просто взял и ткнул в звездную карту на места, где должны располагаться эти объекты» и где ему нужно спрятать тот самый корабль, а исполнитель просто выполнил все именно так, как ему и было указано, и не стал отходить даже на миллиметр в сторону. Хотя в данной ситуации все может быть завязано и на дальность стрельбы теми же самыми орудиями, которые есть на корабле этого самого пирата. Например, если бы у него был корабль вроде такого же корабля Федерации, как у меня сейчас, вооруженного тоннельными орудиями, то в данном случае он мог бы достать это место и из того самого астероидного поля, из основного астероидного поля я имею в виду, а не из таких вот клочков непонятно чего. Значит, у него орудия другого типа, скорее всего, арварские артиллерийские системы, у них снаряд летит медленнее, а значит, ему нужно быть ближе к точке выхода в гиперпространство, чтобы успеть атаковать корабль противника, который еще не ушел в гиперпространство. Возможно, у кого-то тут же воспылали мысли по поводу того, почему точек выхода в гиперпространство было только ограниченное количество. Знаете, у меня была одна теория, которая могла бы кому-то показаться даже глупой, но другого объяснения тому, что я здесь видел, просто найти не получалось. Я думал, что звездные системы между собой связаны, создается и такая сеть этих самых связей. И чем больше звездных систем находится поблизости от определенной точки отсчета, а в данном случае этой звездной системы, тем больше точек выхода в гиперпространство здесь будет. По сути, сама такая точка была связана с другой такой же точкой в другой звездной системе, как пуповиной, или как своеобразной сетью. Конечно, некоторые корабли могли перепрыгнуть сразу через несколько звездных систем, насколько хватит зарядов той самой катушки гиперпривода. Однако при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание именно на тот факт, что в данной ситуации вы уходите в иное измерение, которое как бы позволяет вам пронизывать эту звездную систему, не выходя в обычное пространство. То есть в такой момент, когда корабль проходит в гиперпространстве сквозь какую-то звездную систему, то это должно как-то отражаться на том же самом потреблении энергии в катушке гиперпривода. Ну, я так считаю. Как факт, я сразу понял то, что мне надо будет проследить за этим, если есть возможность. Именно поэтому я тут же дал приказ инженеру. юрий правда, сразу же посмотрела на меня, как на полного идиота. Ну, никто и никогда не следил за зарядом энергии в катушке гиперпривода, так как считалось, что это просто ни к чему. Однако кто-то же отслеживает заряд гиперпривода, когда корабль начинает разгон. Ведь пока этот разгон не достигнет 100%, корабль в гиперпространство уйти не сможет. Может быть, моя теория верна? Надо будет подумать над этим вопросом. Но именно сейчас у меня была другая головная боль. «Есть ли в этих астероидах сейчас кто-то, кто старательно охотится за какими-то разумными? Этот факт нужно было бы сейчас, как следует проверить». «Искин, немедленно проверь сенсорами вот эти камни, которые недалеко от нас находятся». Задумчиво решил я подтолкнуть к действию того, кто мог бы там спрятаться. Я думаю, что кто бы там ни сидел, эти разумные заметят такое усиление при проверке, направленном лучом сенсорного комплекса подозрительных астероидов. У них будет тогда два выхода из этой ситуации». Либо затаиться там и надеяться на то, что мы их не заметим, либо начать бегство. Открыто атаковать нас они вряд ли будут, ведь мы уже наготове. готове. Наши орудия главного калибра уже заряжены, и корабль медленно поворачивается в их сторону, так что пытаться на нас напасть могут только те, у кого корабль будет тяжелее классом. Но такие бы вряд ли прятались. Судя по тому молчанию, с которым дамочки взялись за работу, они всё же поняли тот факт, что я сейчас не шучу, поэтому и задавать глупых вопросов мне никто из них даже не стал. Мы искали всё, что угодно – металл, излучение энергии, всё то, что только могло бы выдать нам факт того, что среди этих камней кто-то спрятался. Да, кто-нибудь мог бы сейчас мне посоветовать подвести крейсер как можно ближе, мол, таким образом я смогу лучше и более тщательно собрать информацию про это скопление камней». Идея, конечно, в чем-то и неплохая, если бы у меня был корабль, имеющий отношение к Республике Хагдан. Их корабли как раз и предназначены для ближнего боя. Мой же корабль был больше предназначен для снайперской стрельбы, на достаточно большой дистанции. Как факт, можно было понять, что в данном случае есть проблема, которую нужно решить, не приближаясь к этим астероидам. Как я и предполагал, излу... облучение камней с сенсорным комплексом ничего не дало, и тогда я приказал сделать несколько выстрелов. «Внимательно рассмотрев трёхмерное расположение этих камней, я решил, что было бы неплохо сделать своеобразный рикошет. Камень, за которым мог спрятаться корабль пиратов, был центральным. Ну, он так стоял, что прикрывал то, что может находиться за ним. То есть, если ударить в него пару раз из тех самых тоннельных орудий моего крейсера, жаль, что они средние, но их, по крайней мере, больше, можно сделать своеобразный удар киим по бильярдному шару». Такими ударами я заставлю этот камень сдвинуться со своей орбиты, и он начнет движение, просто разбив всю эту конструкцию в разные стороны. Я не спорю, может быть там и имеются небольшие маневровые двигатели, которые удерживают эти камни в одной позиции. Однако серия таких ударов явно разрушит эту систему, заставив те самые маневровые двигатели судорожно действовать, чтобы удержать камни на позиции. А может ими кто-то и управляет, сейчас это все не суть важно. «Тщательно всё приготовив, я приказал искусственному интеллекту ударить по выбранному мной камню. Три выстрела из тоннельных орудий заставили его сдвинуться, и он, как шар из Кегельбана, медленно набирая разгон, просто ударил по соседним камням, банально заставив их разойтись в разные стороны. В этом месте никого чужого не было, а если и был, то царство ему небесное. Если он прятался за этим камнем, то его могло просто размазать о другие камни, но никаких обломков замечено не было». «Думаю, что тот, кто это все состряпал, будет сильно обижен, когда вернется сюда в следующий раз, потому что эти камни, потеряв свою позицию, начали медленно, но уверенно расходиться в разные стороны. И, скорее всего, назад вернуть их будет не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. К тому же, если такая система действовала хотя бы один год, то данный индивидуум, наверное, уже давно продал тот буксир, при помощи которого старательно таскал эти камни на нужное ему место». Убедившись в том, что в этом месте не было никого из чужаков, которые могли бы подготовить нам какую-нибудь гадость, наш крейсер начал движение в сторону нужной нам точки выхода в гиперпространство, так как в данном случае было очень важно пройти так, чтобы мы не попали в ловушку. Если там кто-нибудь спрятался, я имею в виду в другой точке, возле нужного нам места в пространстве этой звездной системы, то там наверняка могут быть те, кому не понравилась моя шалость в отношении тех самых астероидов, которые я уже заставил двигаться. Так что эти умники могут попытаться нанести удар нашему кораблю в корму, когда мы будем разгоняться в сторону гиперпространства. Ведь перед тем, как уйти в гиперпространство, нашему кораблю будет необходимо отключить силовое поле, иначе гиперполе не сформируется. Как результат, сразу можно понять, что именно в такое мгновение мой корабль будет просто беззащитен, а я хотел бы этого избежать. Конечно, кто-нибудь предложил бы, чтобы я сразу решил снова постараться обойти эту территорию по касательной. «Можно было бы. Только вот проблема была в том, что в данном случае я бы всё равно заставил бы вести свой корабль именно мимо двух других таких же точек, и шанс быть обстрелянным увеличивается. Именно поэтому я решил идти напролом. Прямо на это странное скопление астероидов, которые мы просто обстреляем, заставив и эти астероиды разойтись в разные стороны. Если там кто-то есть, то ему либо не поздоровится, либо он постарается сбежать». «Выбрав нужный астероид в качестве цели, я приказал искусственному интеллекту корабля при нашем сближении обстрелять и его, заставив начать двигаться. Таким образом, мы вынудим и эту зону очиститься, а заодно и уменьшим потенциальные места, которые могут нам угрожать». «Хозяин, смотрите!» От этих тяжких размышлений меня резко отвлёк радостный голос девушки-пилота, которая практически сразу, как только раздали щелчки выстрелов главного калибра крейсера и снаряды поразили выбранный мной астероид, принялись размахивать руками. «Вон он! Сенсоры засекли среднеарварский крейсер! Он пытается уйти из астероидов, которые зашевелились!» «Да я и сам уже это вижу! Можешь не кричать!» Спокойно хныкнул я, заметив то, на что так старательно обратила внимание Миу Кибан. «Дело в том, что из астероида, который получил от нас, так сказать, волшебный пинок, появился, как я и думал, средний арварский крейсер, который тут же принялся разгоняться прочь от нас, развернув в нашу сторону те самые орудийные башни, чтобы ввести обстрел на ходу, видимо, рассчитывая хоть так нас задержать. Вот только капитан этого корабля не учел того, что мы дали всего два выстрела по тому астероиду, а еще два орудия уже были наготове. и система наведения старательно отслеживала беглеца». Кто-то скажет, что в данном случае нам нет никакого смысла преследовать пирата. Может быть и так. Однако я хотел бы сказать о том, что именно на пиратах я могу заработать себе неплохой имидж. Мне же нужно зарабатывать положительные баллы в той же Федерации Нивы. Да и пиратам все это явно не понравится. Но в данном случае ситуацию для этих разумных сильно осложняет именно тот факт, что эти красавцы сами спровоцировали такую агрессию, подготовив засаду. К тому же мой корабль шел с включенным идентификатором. А у этого корабля идентификатора не было, так что можно понять то, что он явно был пиратским. Ко всему прочему, сразу стоит отметить тот факт, что это именно этот корабль прятался в камнях, а никак не мой. Зачем он прятался в астероидах? Явно засаду устроили тут. И уже не один раз. Именно поэтому я не стал даже задумываться, а сразу скомандовал открытие огня. Сразу же раздалось еще два достаточно звонких щелчка после легкого гудения, которые засвидетельствовали тот факт, что шарообразные болванки понеслись в сторону корабля противника. К тому же этот разумный, который командовал тем пиратским судном, даже не подумал о том, что можно было бы как-то попытаться решить это дело миром, например, попытавшись связаться с нами и заявив о том, что я, по сути, стреляю по торговому судну. Ну, мало ли, что он там в этих астероидных камнях забыл. Может быть, он руду там добывал такая модификация «Шахтера с пушками». Однако, прежде чем мой корабль успел сделать хоть один выстрел по кораблю-беглецу, одна из башен этого крейсера успела сделать свой залп. Его снаряды особого вреда моему кораблю не нанесли, так как банально расплескались пламенем разрывов по силовому полю, всего лишь просадив его на 5%. Но дело было не в этом. Тут больше дело было в том, что эти разумные сделали первыми залп. И всё. Так что две шарообразные болванки достаточно быстро пересекли пространство между нашими кораблями и в космическом пространстве полыхнуло два взрыва. Промахнуться с такой дистанции с тоннельных орудий было практически невозможно. Да и не пытался я что-то особое выцеливать. Это было ни к чему. Достаточно было прицелиться в центр корпуса корабля. Учитывая тот факт, что он двигался сейчас прямолинейно, стараясь набрать максимальное ускорение, можно было понять, что болванки попадут в кормовую часть. А понимая то, что он в такой момент как раз пытался набрать скорость, можно было понять и то, что сюрприз получился весьма интересный. Два мощных взрыва, полыхнувших при столкновении этих металлических шаров и кормовой брони данного корабля, на мгновение осветили данную звездную систему, заставив этот корабль потерять уже набранную скорость и начать дрейфовать в космическом пространстве. Конечно, кто-нибудь тут же подумает о том, что я намереваюсь взять этот корабль в качестве трофея. «Можно было бы, хотя он был слишком старый. Хоть корпус и был от среднего крейсера третьего поколения, но его орудийные башни были двуствольными. О чем это говорит? О том, что эти орудия имеют отношение ко второму поколению такого вооружения Империи Арвар, то есть дела у этого пирата шли не очень хорошо. Может быть, он просто не додумался до той каверзы, которую подумал я. Я имею в виду вылавливать именно грузовые корабли в тот момент, когда корабли сопровождения уходят в гиперпространство». «Может быть. А может быть, ему эта система досталась не так давно, и он просто пытался ее использовать так, как умеет. Не знаю». Однако после того, как спустя 20 минут еще один шарообразный снаряд врезался в центр корпуса этого корабля, буквально выгнув его в противоположную сторону и заставив начать испускать мгновенно кристаллизующийся туман, явно имеющий отношение к атмосфере, в эфире зазвучали перепуганные голоса членов команды. Как я и предполагал, капитан пиратского корабля не хотел умирать на рудниках той же Федерации Нивой. Он явно предпочитал умереть так, в бою. Вот только мой очередной выстрел дал им понять, что я не собираюсь с ними играть в игрушки. Не для чего мне такие сложности. Я лучше расстреляю их на дистанции. Что так, что так они все равно умрут. Только так мучиться будут меньше. Пираты это быстро поняли. Так что эти разумные были согласны буквально на все. Им хотелось жить, хоть как-нибудь. Поэтому я приказал им приготовиться к приёму десантной группы. А что? Офицер-тактик у меня есть. Правда, пока что в ошейнике. Вот он и пойдёт с десантом. Для этого я выделил ему боевых дроидов. 6 штук хватит за глаза. Эти дроиды с большим удовольствием сопроводят всех этих умников в трюм моего судна, где они и будут ждать решения своей судьбы. Нейросети у всех этих разумных надо будет сразу отключить, чтобы они не только не могли ими пользоваться, но и делать мне какие-нибудь каверзы». Конечно, среди них наверняка были и подневольные и разумные. Те же рабы, например, которых эти умники могли бы использовать в своих целях. Вполне может быть. Только вот я с ними разбираться не буду. Пусть с ними разбираются те же самые сотрудники Службы безопасности Федерации. Мне такие проблемы не нужны. Те сами разберутся и всех допросят. Выяснит то, кто и в чем был виноват. «К тому же, помню, как себя сейчас вела Самара, которая два десятка лет была в рабстве, и в последнее время даже как-то афишировала свое желание продолжить отношения хозяин рабыня, хотя бы в отношении тех самых постельных утех, я понимал, что даже среди тех же самых рабов могут быть разумные, которые получали определенное наслаждение от того, что пиратствовали. Как результат, можно понять, что сотрудникам службы безопасности придется уж очень постараться, чтобы не попасть в переделку». Вдруг среди этих разумных сейчас, одев на себя ошейник, сидит какой-нибудь пиратский офицер. Сейчас доказать обратное будет практически нереально, так что лучше уж мне перестраховаться заранее. Конечно, когда мой своеобразный десант высадился на борт этого среднего крейсера, члены команды этого корабля изрядно удивились. Ну хотя бы тому факту, что живых разумных на борту моего судна было мало, ведь сам десант состоял только из одного тролла и шести боевых дроидов». «У них было два старых дроида, которые им пришлось отключить, так как я не шутил, когда пригрозил просто расстрелять их корабль. К тому же я тут же приказал сделать всё именно так, как и было заранее запланировано. В грузовом отсеке моего крейсера была специально подготовлена клетка для этих разумных, двойная, отдельно для рабов, отдельно для пиратов. Всех их по одному проводили через медкапсулу, в результате чего у них отключались импланты и нейросети». Но ни к чему им иметь такие вот нейроустройства действующими на борту моего судна. Это я пользовался наручным искусственным интеллектом, который помогал мне взламывать различные системы. А вдруг среди них есть умник, у которого все эти программы находятся именно в нейросети. Удобно и всегда с собой. Лучше уж я постараюсь не допустить таких нюансов. Как я уже сказал, для недопущения лишних эксцессов тех же рабов и пиратов пришлось разделить. Ну, по ошейникам я их определял. Правда, с тех, кто был в ошейниках, эти оригинальные украшения мы все же сняли после медкапсулы и заперли в клетку. Они, конечно, даже пытались возмущаться. один умник даже пытался мне угрожать судом Федерации Нивой. Ведь он рассчитывал на то, что я по какой-то глупости дам ему свободу практически сразу, как только захвачу под свой контроль пиратский корабль. Прекрасно. А как он себе это представляет? Интересно было бы узнать. Ты свободы хочешь? Прямо сейчас? Задумчиво переспросил я у этого разумного, и когда тот чуть ли не с гордостью принялся снова повторять свой бред, я приказал троллу выкинуть этого умника в шлюз, после чего он тут же испуганно сжался в комочек, пытаясь спрятаться за каким-то ящиком. А я удивленно у него спросил о том, что же он тогда подразумевает под свободой, если не полет в космическом пространстве без каких-либо отягчающих факторов, вроде скафа или космического корабля. Надо сказать, что этот урок усвоили многие». Я уже потом им пояснил, что все они для меня на данный момент всего лишь потенциальные пираты. А если кто-то скажет другое, то пусть постарается мне объяснить тот факт, что он делал на борту пиратского корабля, который находился в засаде. Посторонних тут явно не было. Пленников тоже. Были только действующие члены экипажа. Еще какие-то доказательства нужны? Разбираться с тем, кто из них кто, будут уже сотрудники Службы безопасности Федерации, которые старательно допросят их, и если будет нужно, даже с различными специальными препаратами, не говоря уже про какие-нибудь детекторы лжи и одаренных, и уже они будут решать, кто чего достоин. Я же в данном случае не собирался брать на свою голову подобные проблемы. Мне и того факта, что я их собираюсь доставить в Содружество, уже с головой хватит. Всего на борту этого корабля было два десятка разумных, но это же средний крейсер. Судя по тому, что тут было аж три пилота, можно было понять, что в данном случае это были представители призовой команды, которая должна была увести какой-нибудь трофейный корабль, который эти разумные намеревали захватить в данной звездной системе. А так обычно на среднем корабле такого класса может быть от 10 до 15 разумных, не больше, но в этот раз они переиграли сами себя. После того, как с этого корабля мы забрали весь экипаж, а также отключили искусственный интеллект, управляющий этим судном, пришло время действовать инженеру. юрий Тампа с большой радостью, взяв сразу два ремонтных комплекса, отправилась на борт этого старичка, старательно снимая с него все модули и оборудование, какое только было возможно продать. А что? Все стоит чего-либо. Деньги есть деньги. Хоть какие-нибудь. А что? У меня разве выбор есть? Мне надо быть готовым к тому, что придется зарабатывать средства на чем угодно, что только придет в голову. Так что пришлось поковыряться. Из-за всего этого мы и проторчали в этой системе почти двое суток. К тому же надо было как следует проверить все, что могло касаться тайников. А может быть там было что-то ценное. «Но ценного ничего не было. У меня вообще создалось стойкое впечатление, что этот корабль здесь был таким вечным дежурным. Он просто постоянно торчал в этой звездной системе, и на нем время от времени менялся дежурный экипаж. Хотя, и такое тоже вполне может быть. Я же не знаю того, на что могут быть способны различные разумные ради достижения собственных целей». Когда мы закончили работу с этим кораблем, по моему приказу, искусственный интеллект этого судна вывел его старые реакторы в зону неконтролируемого накопления энергии для их подрыва. Мой крейсер уже вовсю разгонялся в сторону точки выхода в гиперпространство, так что нас этим взрывом, что полыхнул в темноте космического пространства, как маленькая звездочка, просто не зацепило». Когда на месте дрейфа этого среднего крейсера полыхнула яркая звездочка, я тихо вздохнул. Ну а что нам с ним еще было делать? Бросить его без присмотра в этой звездной системе мы тоже не могли. Мало ли какие дураки его найдут. Лучше уж так разобраться. Правда, теперь на борту моего корабля появилось новое развлечение. Сидящие в ангаре и вечно ноющие пленники, которые всего лишь пытались доказать свою правоту или навязать свои услуги в качестве членов экипажа. Кстати, некоторые ранее свободные члены экипажа этого пиратского судна тоже принялись кричать о том, что они не пираты, что они такие же пленники, как и рабы. Просто настоящие пираты банально вынудили их передать свои ошейники этим разумным, когда стало понятно, что сбежать из данной звездной системы, где они хотели организовать ловушку, просто не получится». Тоже вполне возможный вариант. Только вот эти разумные не учли того факта, что я не собирался никому из них верить, так как заранее понимал, что врать могут все. Как я уже говорил, в таких делах разберутся лучше те, кому за это платит государство. Так что задержавшись в этой звездной системе в общей сложности на двое суток, я считаю саму охоту за пиратом, и время разгона до ухода в гиперпространство. Мы направились дальше. Через две пустые промежуточные системы на нашем пути должна была появиться та самая звездная система директората Ашир, где нас вполне могли ожидать какие-нибудь сюрпризы. И в данном случае я даже не шутил, когда говорил про сюрпризы. Было у меня предположение, что здесь что-то может случиться, и поэтому я предпочитал все равно держаться на стороже. Тем более, что именно в директорате мы сможем распродать большую часть тех самых модулей, которые старательно содрали с этого старого арварского крейсера. У представителей директората было некоторое напряженное положение дел с подобным оборудованием. Дело в том, что это было достаточно крупное государство, которое почему-то до сих пор так и не перешло границу третьего поколения технологий. Нет, у них были технологии четвертого поколения, но по заявлению многих разумных, являвшихся в своих делах довольно хорошими специалистами, основная проблема была в том, что по большей части их изделия четвертого поколения были хуже, чем те же изделия третьего поколения технологий директората. В данном случае имеются в виду, например, те же корветы или какие-нибудь истребители, и я не просто так об этом говорю. Все дело в том, что это государство было знаменито именно тем фактом, что в первую очередь рассчитывало именно на москитный флот. Они не строили тяжелых или сверхтяжелых боевых кораблей. Самые большие боевые корабли, которые могли построить в директорате, это были именно средние крейсера. Это имеются в виду какие-нибудь артиллерийские системы. А вот носители «Москитов» они могли строить любого формата. Как сверхлегкие и легкие, так и сверхтяжелые и тяжелые. Все только из-за того, что им было куда проще наклепать несколько сотен, а то и тысяч этих маленьких корабликов, вооружить их простейшими неуправляемыми ракетами и пустить волной в сторону противника. «Какая бы хорошая у тебя ни была система обороны, но отбить такую волну москитов ты просто не сможешь. Кто-нибудь все равно прорвется и нанесет удар по твоему судну». Поэтому они очень часто пытались выкупить старые боевые корабли тяжелого класса у каких-нибудь других государств Содружества. Например, у той же империи Арвар, часто предоставляя в обмен на подобные товары собственных жителей. Как я уже говорил, в директорате продавалось буквально все. Сам этот тролл, бывший ранее капитаном, рассказал нам о том, как в прошлый раз, посещая такую же звездную систему директората, выкупил у них за полцены для своего корабля пять москитов прямо с боевого носителя военного флота директората Ашир. Кто-то скажет, что это глупо. Ну зачем самим офицерам директората таким образом ослаблять защиту собственного государства? Это было еще не ослабление. Дело в том, что практически сразу он услышал о том, что эти самые разумные планировали не только продать истребители, ведь надо как-то объяснить исчезновение этих маленьких корабликов с борта корабля-носителя, просто так списать их не получится. Так вот они, прямо при покупке техники, объявили о том, что пилотов этих москитов, они спишут как погибших во время столкновения с работорговцами, а чтобы не возникало лишних вопросов ни у кого, тот же самый офицер приказал засунуть будущее мясо, так называли в Содружестве рабов, в криокапсулы, чтобы потом, при встрече с работорговцами, им же и продать такой товар. Ну а что? Хотя у этих пилотов наверняка и стояли нейросети третьего поколения. И были разучены нужные базы знаний соответствующего ранга. Это были специалисты. Даже у этих работорговцев они могут стоить достаточно дорого. Почти до миллиона. Все будет зависеть от их опытности и знаний. Как я уже сказал, некоторых разумных нельзя недооценивать. Опыт – это дело такое, его можно со временем накопить. Но для этого нужно очень постараться. Чего про новичка не скажешь. Я это мог точно сказать именно по своему пилоту, так как видел то, как Миуки Бан первое время пилотировала те же челноки или этот корабль. С каждым разом у неё всё лучше и лучше получалось, поэтому я не стал бы её на данный момент недооценивать. Тем более, что она уже освоила главное правило – со мной спорить не надо. Если я дал приказ, его необходимо выполнить, а если она не хочет выполнять мой приказ, то для неё это может плохо закончиться». Ведь, например, никто из них не заметил этого среднего крейсера, который затаился среди камней. Да, наш корабль для них был бы просто не по зубам, и, скорее всего, они бы на нас даже не отреагировали. Просто пропустили бы как слишком неудобную и зубастую добычу. Вот только я не прильщался Я собирался найти любую возможность получить выгоду. Сейчас у меня есть достаточно большое количество пленных пиратов, чтобы поднять свой потенциальный гражданский рейтинг. Будет ли он у меня? Это дело такое, наживное». Пока же я стараюсь не особо афишировать свои потенциальные возможности. Конечно, я мог бы этих же пиратов, например, взять и продать в директорате. Только вот же сложность. Там можно было легко купить раба-специалиста. А вот продать такого раба будет куда сложнее. По той причине, что эти разумные предпочитали продавать, а не покупать. Вот если бы я им предложил что-нибудь ценное, вроде достаточно тяжелого современного корабля, тогда они бы постарались, нашли бы деньги для того, чтобы мне заплатить, хотя при этом наверняка постарались бы хоть как-нибудь сбить цену, ну или как-то обмануть. Но сейчас не это было важно. Важным было именно то, что мы двигались в нужном направлении, и в скором времени я собирался впервые для себя посмотреть на то самое «Содружество». Конечно, сначала мы попадем в не очень приглядное место, но все же посмотрим на то, на что способны различные разумные ради эфемерной выгоды. Хотя где-то в глубине души я заранее пытался просчитать все возможные нюансы, но все же надеялся на то, что кто-нибудь из этих разумных сможет меня приятно удивить. Но были у меня и определенные сомнения в возможности развития событий в подобном направлении.